Глава 71. Покорение рейтинга. Пока вокруг было не так много игроков, Лули ходил на постоялый двор, чтобы прикрепить свой камень возвращения к стране. В будущем, если он использует свой камень возвращения, то появится во стране, а не в начальной деревне. Однако постоялый двор давал гораздо больше простой привязки камня возвращения. Если на постоялом дворе выйти из игры на 6 часов, то когда зайдешь, получишь двойной опыт на один час. Это была еще одна фишка нового обновления. Игровая компания использовала любые методы, чтобы сподвигнуть игроков на отдых и поддержать их в поиске правильного баланса в своей повседневной жизни. Возможно, это была одна из причин, почему рассвет становился все более и более популярным. Скорее всего, никто не знал, что сейчас сформировался новый совет директоров, состоявшие из людей разных стран. В будущем рассвет будет контролироваться этими людьми. Через несколько недель игрок с ником «Красота танцующего цветка» за 5 миллионов долларов станет представителем китайской компании по производству парящих магнитных машин. Это будет первый раз, когда виртуальный мир начнет влиять на мир реальный. Компании в реальном мире начнут входить в игровой мир – а гильдии начнут искать себе спонсоров, формируя крепкие отношения. С этого момента игра начнет все больше интегрироваться в реальный мир. И наоборот, компании будут арендовать игровые лавки, изменяя направление вложений и славок снаряжения, зелий и предметов к отелям, кинотеатрам, торговым центрам и офисам. Все больше и больше людей обратят свою жизнь и работу к игре. Что до работы в реальном мире, технологии развились настолько, что большая ее часть выполнялась роботами. «Лули, давай сюда!» – помахал лазурный морской бриз, привлекая внимание Лули, медленно прогуливавшуюся вокруг. Лули подошел и вместе с оставшейся частью группы пошел в зал совета. Здесь был расположен NPC, выдававший награды опытом. «Мы покажем этим смертным нашу мощь!» «Они думают, что они такие великие, но они все ударятся в слезы, как только посмотрят на рейтинг уровней», — восторженно сказал лазурный морской бриз. «Делай, что хочешь, но я собираюсь скрыть свое имя», — сказал Лули, покачав головой. Лули предпочитал держаться скрытно и не любил находиться в центре внимания. Если бы он захотел, он наверняка мог бы найти контракт на представительство, которое принес бы ему сотни тысяч если не миллионы долларов. Если ему повезло бы, он бы стал звездой игрового мира и заработал бы еще больше денег. Скрыть свое имя? Лазурный морской бриз был совершенно ошарашен. Нельзя сказать, что не было игроков, которые скрывали свои имена. В топ-100 их было примерно 7-8, но никто из топ-10 не стал скрывать свои имя. Обновление также вело мировой канал, где многие люди платили денег пытаясь стать и становясь знаменитыми. Каждый желал стать известным. Зачем кому-то скрывать свое имя? Имя, профессия, уровень и гильдия служили прекрасной рекламой. «Я тоже хочу скрыть свое имя». «Мартовский дождь» всегда следовало тому, что говорил Лули. Что бы он ни сказал, было правильным по определению. Одинокий цветок прочистил горло и показал, что тоже скроет свое имя. А мечты было? В общем, все равно. Она была слишком озабочена ухаживанием за своим новым питомцем, леопардом. Луны Свет не сказал ничего, но тоже решил скрыть свою информацию. Лазурный морскобриз в шоке посмотрел вокруг, затем хлопнул в ладоши и сказал ⁇ Верно, будет лучше скрыть наши имена ⁇ Подумайте, насколько загадочным это будет, если все топ-игроки в рейтинге уровней скроют свои имена. Для того показаться загадочным, лазурный морской бриз тоже стерпел боль от скрытия имени. Итак, группа отправилась собрать свою награду опытом. Все, что им пришлось делать, это сказать администрации, что они прибыли. Когда их личности были подтверждены, они немедленно получили свой бонусный опыт. Лазурный морской бриз, который был почти на 11 уровне, выстрелил прямо к 12 уровню. Лули, которому оставалось 10% до уровня 10, наполовину пролетел уровень 11. Одинокий цветок и мартовский дождь, которые тоже были уровень 9, долетели до уровня 11, остановившись позади Лули. Луны Свет и Осколки Мечты вместе только достигли уровень 9, но из-за того, как много они получили опыта, они тоже добрались до уровня 11 и вошли в топ-10 рейтинга в итоге в рейтинге уровней произошли огромные изменения первое неизвестный игрок уровень 12 фракция света второе неизвестный игрок уровень 11 фракция света 3 неизвестный игрок уровень 11 фракция света 4 неизвестный игрок уровень 11 фракция света 5 неизвестный игрок уровень 11 фракция света шестое неизвестный игрок уровень 11 фракция света 7. Я не понимать, уровень 11, Охотник, Столица Славы, Фракция Зла. 8. Дикарь, уровень 11, Мак, Кроваво-Красный Флаг Войны, Фракция Света. 9. Беспечальный, уровень 10, Мак, Столица Славы, Фракция Зла. 10. Вино с зеленым флагом, уровень 10, Паладин, Штормовой Легион, Фракция Зла. Теперь все шестеро из них были в топ-10 рейтинга. Было похоже, что «Я не понимать» и «Дикарь» едва достигали 11 уровня. Ведь они вдвоем были ниже в рейтинге, чем «Лунный свет» и «Осколки мечты», у которых было лишь 10% полоски опыта уровень 11. Они все были в шоке, и даже «Лунный свет», которому были не особенно важны уровни, начал тяжело дышать. Лишь наивные и невинные «Осколки мечты» в недоумении смотрела вокруг, не понимая, почему они так себя ведут. «Мартовский дождь» любезно объяснила ей, что это значит – быть в рейтинге уровней. Никто не знал, кто первым обнаружил изменения в рейтинге уровней. Сотнями миллионов игроков было почти гарантировано, что в каждый момент времени кто-то смотрит на рейтинг уровней. Однако не каждый хотел тратить одну серебряную монету, чтобы написать в мировом канале. Смело пьяница Ван, ГМ, у тебя игра сломалась?» «Все посмотрите быстро на рейтинг уровень». Запах лапы. Это, верно, хакеры и светлой фракции. Черт подери! Таких целая толпа. Теперь там только три игрока из фракции зла: Король монстров. Как в эту игру вообще играть? Даже рейтинг уровней забагован. Откуда вылезли эти шесть неизвестных игроков? Они еще и из фракции света. Безглазая рыба. Ух ты, столько богачей болтает в этом мировом канале. Кто-нибудь ищет пару? Можно любого пола. Далее последовали сообщения множества игроков, подозревавших, что это был баг игры. Некоторые из них немедленно доложили об этом в отдел обслуживания клиентов. Как-никак сообщение о багах в игре давало щедрые награды. После долгого ожидания на официальном сайте игры так и не появилось никаких новостей. Рейтинг уровня оставался таким же, и лишь через 5 или 6 минут кто-то сообразил, что что-то было не так. Ван Дебу. Похоже, какие-то люди залетели в топ-10. Я думал, что сумею сегодня попасть в топ-100, но это просто меня сломало. Я собираюсь выйти из игры и написать книгу, где главным героем буду я сам. Загадочный авангард. Может быть, это сильная команда, которая вошла в топ-10 вместе? Может, они закончили какой-то божественный квест? Может, они помогли королеве Сильване убить Артаса Менетилы? Я буду королем Личом. Завались, загадочный авангард. Слава принцу Артасу! «Гармоничный дракон. Тупица. Если с ним умрет, как ты станешь королем Личем? Может, ты хочешь стать парнем короля Лича?» Певичка Чунни. Девятый в рейтинге лазурный морской бриз исчез. «Уверена, он один из тех шести игроков. Что до остальных пяти, просто скажите, кто вы, и не нужно быть такими загадочными». Все значительные гильдии проявили большой интерес по этому вопросу. Все они хотели завербовать этих людей но это было невозможно, так как они скрыли свои имена. Несколько людей подумали о лазурно морском бризе и других людях, заполучивших первую зачистку подземелья и боссов. Некоторые предполагали, что одним из них был Лули, а другие думали, что это была прекрасный лунный свет и ее друзья. Третьи же высказывали мнение, что это какие-то удачливые люди, неизвестные общественности, которые получили награду от системы. Глава 72. Покупка товаров в обменном зале. Немного покупавшись своей славе, лунный свет больше не мог этого выносить и отправился в сломанную деревянную заставу убивать людей. Сломанная деревянная застава была лагерем фракции зла в Серой долине. Вместе с лесопилкой песни войны это была линия фронта фракции зла на севере. Основные силы двух сторон были сосредоточены на их собственных территориях. НПС обеих фракций часто выдавали квесты на убийство игроков. Убийство игроков противоположной фракции не только давало игрокам славу, но также и немного опыта. От сломанной деревянной заставы до дома на дереве игроки обеих сторон были вовлечены в яростное сражение. Лоли посмотрел на время и порекомендовал каждому сходить зачистить подземелье логово пауков. Хотя они не получат никакого опыта и не установят никаких рекордов, все еще была возможность получить снаряжение стального ранга. Продажа стальных вещей могла принести им около 10 золотых монет. Кроме того, не у всех из них был полный набор стального снаряжения. Основной танк «Войн Лазурный Морской Бриз» 3500 плюс HP, Шесть частей снаряжения стального ранга, номер 1 в рейтинге уровней. Лекарь, жрец «Мартовский Дождь» 1600 HP. 5 частей снаряжения стального ранга. Номер 4 в рейтинге уровней. DD. Вор Лули. 1500 HP. 2 части снаряжения серебряного ранга. 8 частей снаряжения стального ранга. Номер 2 в рейтинге уровней. DD. Мак Одинокий цветок. 1100 HP. 1 часть снаряжения стального ранга. 6 частей снаряжения серебряного ранга. Номер 3 в рейтинге уровней. DD. Охотник осколки мечты, 2000 шпи, 4 части снаряжения стального ранга, номер 6 в рейтинге уровней. Почти все снаряжения осколки мечты было найдено в подземельях, зачищенных вместе с Лули. Лучшее снаряжение, которое она находила, качаясь с незнакомцами, было бронзового ранга. Не сказать, что они не находили никакого стального снаряжения, но лидеры групп были под лицами. Они говорили ей, что эти стальные вещи были плохими и убеждали ее их отдать. Игроки-обманщики были повсюду. Лоли вспомнил кочужную броню стального ранга, которую он подобрал с игрока в городе Ротан. Он вытащил ее и отдал осколки мечты. Она не понимала, что именно в ней было такого хорошего, но все равно была вне себя от радости. Теперь у осколки мечты было пять частей стального снаряжения. Столько же, сколько у «Мартовского дождя». Говоря только о снаряжении, команда Лули была совершенно невероятна и далеко превосходила даже группы, поддерживаемые крупными гильдиями. У них даже были три серебряные вещи, которые едва ли видел хоть кто-либо из игроков. Подобная команда с легкостью могла уничтожить логово пауков. Им не нужно было убивать восемь стражей по одному, они могли истребить. Всю группу за раз. Чтобы зачистить подземелье, им понадобилось 22 минуты, что было на целых 10 минут быстрее текущего рекорда. Снаряжение, которое они нашли, было либо бесполезным для них, либо хуже того, что они имели сейчас. В итоге они решили, что Лули его продаст и разделит деньги. «Если у вас есть какие-нибудь лишние деньги, давайте их не. Я собираюсь сходить глянуть на обмедный зал», – сказал Лули. Остальные вынули свои деньги и передали их Луи. Вместе у них было около 20 золотых монет. Только команда Лули могла вынуть подобное количество денег. Единственными другими группами, которые могли раскошелиться на такую большую сумму, были гильдии с тысячами людей. Зарабатывать деньги в рассвете было несложно, но выживание стоило очень дорого. Игровая компания блестяще разрабатывала систему, которая поддерживала общий баланс экономики. Обменные залы были доступны только в небольших и крупных городах. Игроки могли регистрировать на продажу множество предметов и также могли смотреть и покупать предметы, выставленные другими игроками. Метод выставления был очень простым. Игрок ставил минимальную цену, а также максимальную цену. Самые плохие предметы разыгрывались первыми, и человек, предложивший наибольшую ставку, выигрывал предмет. Игрок также мог сразу купить предмет заплатив максимальную цену – цену покупки, выставленную владельцем. Некоторые не выставляли максимальную цену, делая так, что предмет можно было продать только аукционам. Лули просмотрел большинство снаряжения и поставил свое за цену чуть меньше рыночной. После он воспользовался функцией поиска, чтобы посмотреть, не выставил ли кто какой-то из нужных ему материалов. Душа лавовой сущности – нету. Различные скорпиони яйца – нету. Нефритовая статуэтка. Нету. На вечно замороженный осколок. Как раз в тот момент, когда он заново начал поиск, он вдруг обнаружил, что для этого предмета нашелся результат. На продаже были не просто на вечно замороженные осколки, но целых 6 из них. Минимальная цена была в одну золотую монету, а цена покупки была 5 золотых монет. Лоли показалось, что это ему снится. Эти вещи через месяц, будут стоить более 50 золотых монет, но сейчас продавались меньше, чем за одну золотую монету. Для того, чтобы предупредить любые сложности, Лули решил сразу купить их по цене покупки. Система сказала ему, что ему пришла посылка. Затем раздалось еще несколько системных уведомлений, говоривших, что ему пришла посылка. Вероятно, это было для того, чтобы поставить его в известность, что поставленное им недавно снаряжение продано. Лули подошел к почтовому ящику входа в обменный зал и увидел, что две стальные части снаряжения и три бронзовые части снаряжения были проданы. В целом он заработал 23 золотые монеты. Еще здесь были шести вечно замороженных осколков. Лули пошел назад, чтобы просматривать доступные предметы. Было еще много предметов, в которых он нуждался. Лоли нужно было восемь различных материалов, чтобы улучшить кольцо Всевышнего до третьего уровня. После долгого поиска он нашел только навечно замороженные осколки. Это был материал, который можно было найти при добыче морозного железа. Как мог игрок, принадлежавший гильдии, поставить подобный чрезвычайно драгоценный материал по такой жалкой цене? Хотя Лули не сумел найти никакой из семи других материалов, он не чувствовал разочарования. Как-никак, он не ожидал, что найдет какой-то из них на такой ранней стадии игры. Он посмотрел в раздел плицевого снаряжения и с удивлением нашел, что тут было намного больше снаряжения, чем он ожидал. По всей видимости, какой-то портной приобрел чертеж и занялся массовым выпуском этих вещей. В общем, лицевое снаряжение подразделялось на две основные категории – банданы и вуали. Подобное снаряжение обычно не имело никаких характеристик, а если и имели, то в лучшем случае были обычными. На самом деле, полосы одежды, оторванные от снаряжения, обычного ранга, служили той же цели. Он просмотрел снаряжение и выбрал серую бандану, Которая уменьшала урон от ядовитых испарений на 20%, что стоило ему часть серебряных монет. Система еще рассказала ему, что ему пришла посылка. После этого Лули отправился посмотреть, есть ли здесь какие-нибудь хорошие стрелы. Хотя у него был лук стального ранга, он был вором без мастерства владения луком. Он не мог наносить существенный урон боссу с одним этим луком, поэтому ему пришлось начать думать о стрелах. Для того, чтобы облегчить жизнь охотникам, в колчане автоматически появлялись базовые стрелы. Другие профессии, использующие лук, тоже пользовались этим бонусом. Однако у этих стрел не было никакой силы атаки. Ударив цель, стрела автоматически исчезала. Если у нее еще оставалась прочность, она автоматически возвращалась в колчан. Если прочность у нее кончалась или стрела ломалась в полете, то она исчезала. Охотники с профессией кузнецов обыкновенно увеличивали уровень своего кузнечного дела, создавая стрелы. У них не только была низкая стоимость, они и сами могли использовать стрелы или продать их. Если им повезет найти чертеж на создании ценного типа стрел, они смогли бы зарабатывать столько же, сколько те, кто мог создавать снаряжение бронзового ранга. Обычная стрела, атака 0.1, прочность 3. Большинство стрел в обменном зале были железными стрелами, которые были чуть лучше тех, которыми обеспечивала система. Они стоили 10 серебряных монет за каждую. Выше были хорошие стальные стрелы. Их атака была 1-2, но здесь их было не так много. Так как всего на продажу их было около десятка, они были очень дорогими. Лули почти решил купить немного железных стрел, когда он увидел нечто, что привлекло его взгляд. Оружейные ржавые стрелы. Атака 2.5. Прочность 2. Глава 73. Наживаясь на траве Змеиного доверия. Ржавые оружейные стрелы были стандартным вооружением армии НПС. Они массово производились и хранились в оружейной. Однако из-за плохих условий хранения они заржавели, и их атака и прочность упали. Но это не играло большой роли, так как они все равно были намного лучше обычных хороших стальных стрел. Упаковка таких стрел стоила около 20 серебра, что выходило примерно по 2 меди за каждую стрелу. Это было гораздо больше, чем стоимость создания обычных железных стрел. Поэтому большинство людей с неохотой использовали эти стрелы. Лули выбрал лжавые оружейные стрелы и купил упаковки, выставленные по 20 серебра и меньше. В итоге получилось 9 упаковок стрел. С оставшимися где-то 10 золотыми Лули продолжил поиск, но не нашел больше никаких редких материалов. Однако, чтобы стать богатым, не обязательно было выискивать редкие материалы. Даже обмен с самыми обыкновенными материалами мог принести большие деньги. Например, трава змеиного доверия была важнейшим материалом для создания средних зелий и здоровья. Без них в рудниках смерти десятого уровня можно будет воспользоваться лишь зелиями здоровья новичка. Никто еще даже не видел рецепта для средних зелий здоровья, поэтому никто не знал о важности травы змеиного доверия. Трава змеиного доверия и серебролист обе были необычными. Лоли потратил день в долине змей и сумел найти лишь около десятка. Однако траву змеиного доверия» можно было найти и также вокруг деревень новичков. Так как трава змеиного доверия» была выше уровнем, чем «Сребролист», за ее сбор давали намного больше мастерства. Многие игроки использовали ее для практики и увеличения своего навыка травничества. Так как продавать их в лавке было невыгодно, игроки выставляли их в аукционный зал по очень низким ценам. Они надеялись, что тупые торгаши увидят пучки травы змеиного Доверия и купят их. Лули сравнил с несколькими другими популярными материалами на рынке и решил купить траву змеиного Доверия. Он купил их не из-за их важности, но из-за их низкой цены. В зале обмена их также было очень много. На рынке было выставлено тысячи трав змеиного Доверия. Некоторые были выставлены по отдельности, другие же в комплектах. Каждый комплект составлял 20 единиц травы змеиного доверия. И в лавке NPC их можно было продавать по 40 меди. В аукционном зале они были выставлены по цене примерно в 10 раз больше, 400 меди или 4 серебра. Когда в игре будет открыт рецепт, набор будет стоить около 3 золотых монеты. Доход, который получит Лули, будет больше, чем десятикратным. Это было слишком дешево. Лулу -Лу продолжал покупать, покупать и покупать. По итогу он купил более 100 комплектов. Он также дополнительно купил еще 100 комплектов, выставленных меньше чем за 5 серебра. Однако Лули решил не покупать наборы, которые выставлялись больше чем за 5 серебра. Так рынок не будет затронут. Так как у него не было конкуренции, он мог быть терпеливым и подождать до завтра для других наборов который выставит меньше, чем за пять серебра. Затем Лу потратил около 20 серебра, чтобы арендовать небольшую комнату, позволявшую ему выйти из игры. Когда он вышел из игры, прекрасные домовладельцы отнеслись к Лули на уровне пятизвездночного отеля так, чтобы они смогли позадавать ему вопрос об игре. Лу -Ли ответил на все, что мог, и они поблагодарили его. Джо Хуань Хуань и Ян Лю обе были новыми игроками. Поэтому Лоли разработал лучший из возможных гайд для поднятия уровней и посоветовал им выжить максимум из их трех дней двойного опыта. После двойного опыта они будут примерно на том же уровне, что и более старые игроки. Три девушки решили, что он будет снимать комнату бесплатно. Эксперт жил вместе с ними и давал им советы. Они не только не платили ему, они еще и брали с него плату за жилье. Как они смели. Лоли чувствовала себя во время дня полным энергии и решила стратить ее часть в тренажерном зале. После изнуряющей работы он дотащил свое уставшее тело обратно до дома и уснул. Проснувшись, он поел и, как всегда, зашел в игру. Так как он вышел из игры в гостинице, он получил баф на двойной опыт на час. Этот баф двойного опыта можно было использовать в любое время, в зависимости от того, когда игрок хотел его активировать. Очевидно, активировав, его нельзя было остановить, и он будет продолжаться целый час. Рейтинг уровня не сильно изменился. Лули и его друзья все еще были в топ-6. Лазурный морской бриз предложил пойти в следующее подземелье, так как нашлись игроки, которые уже открыли новое. Хотя рудники смерти уровня 10 находились близко к городам людей, Любой город с телепортером подземелий мог послать их туда. Это относилось и к Серой долине. Никто не казался беспокоенным платой за перенос в 5 медиков. «У меня еще есть кое-какие дела. Вы, ребята, можете попробовать сходить в подземелье. Но не питайте особых надежд, потому что это подземелье очень замороченное. Если вы получите удар от ультимативного навыка босса, те, у кого снаряжение послабее, умрут мгновенно». Он также может заморозить кого-то одного. Если полечить или снять заморозку, то словишь «Агра» и придется катить босса. Более точных деталей я не знаю». Лоли пытался вспомнить подробности этого подземелья и примерно выделил основное. Требуемый уровень для рудников смерти был только десятым, однако монстры там были как минимум уровня 12. Монстры перед боссами были минимум уровня 15, а после босса они становились уровнем 16. Лули не хотел пугать остальных, однако победить первого босса Глубтока будет тяжело даже под командованием Лули. Просто уровень снаряжения группы был слишком низким, что до второго босса, Хеликса, он повсюду ставил мины, которые нельзя было предсказать и против которых невозможно было защищаться. Пока у всех не будет средних зелий здоровья, пройти эту стадию было почти нереально. Рецепт средних зелий здоровья было чрезвычайно тяжело найти. Не было слышно еще ни о ком, нашедшем рецепт, иначе цены на траву змеиного доверия в аукционном зале не были бы такими низкими. Лули вспомнил пост на форуме под заголовком «В любой гильдию, которая анонсирует, что у нее есть алхимик, способный делать средние зелья здоровья, появится большая очередь на вступление». Лоли почувствовал блаженство, когда вспомнил комплекты травы Змеиного Доверия, которые он еще не забрал из почтового ящика. Он снова пролистал рынок и использовал все имеющееся золото на траву Змеиного Доверия. «Тогда забудем. Мы продолжим опаться, пока ждем тебя». Лазурный морской бриз решил сдаться, услышав, насколько трудным было подземелье. «Если они застрянут в подземелье и умрут», То потеряют найденное снаряжение и заработанный опыт. Он был очень упрямым и неподатливым, когда дело касалось потери опыта. Если вы, ребята, хотите собрать группы и убивать мобов, я бы предложил убивать наг. Они часто ходят группами, так что этих мобов много, и их легко найти. Низкая шпи и защита, но много опыта. Как только убьешь начало нага-лекаря, остальное плевое дело, предложил Лули. Где они? Отметь на карте. Лазурный морской бриз вытащил бумагу из кожи и дал ее Лули. «Кто-то уже создает карту, впечатляет». Лули был впечатлен, как будто наблюдал исторический процесс. Изучив грубо сделанную карту, он указал местоположение Наг. «Начинайте убивать с этой точки и продолжайте идти по этому пути. Вы увидите заброшенную пристань, плывите через море, и через 3-5 минут вы увидите маленький островок». «Там достаточно мобов. Для вас их будет более, чем достаточно. Но не забудьте войти в воду только тогда, когда доберетесь до пристани. Иначе там могут быть призраки умерших пиратов, монстры элитного ранга с неудобной атакой». У Лули была стадия, когда он безостановочно фармил наг, чтобы заработать денег. Он знал все фишки и тонкости их фарма, как свои пять пальцев. Остров был совершенно пустынным, так как люди не могли даже найти его местоположение. Этих мобов будет достаточно, чтобы они добрались до 12 уровня. Понял, тогда увидимся позже. Лазурный морской бриз помахал ему и повел остальных на кач. Он и остальные знали, что у Лули было много секретов, но они никогда не спрашивали его об этом. У каждого были свои секреты и своя история, прямо как у серебряного оружия одинокого цветка. Его характеристики были безумно мощными, и никто не знал, где он его раздобыл. Лули ушел улучшать свое кольцо. Уже скоро он будет вознагражден за подготовку, которую он сделал для создания Кольца Всевышнего. Глава 74. Сумеречный алтарь. Чтобы улучшить кольцо, Лули нужно было войти в Сумеречную долину через амиссаландские джунгли, Именно там располагался сумеречный алтарь, за которым присматривал высший адепт Анзелин. Лули подготовился и начал свое путешествие через джунгли Амиссалана. Джунгли Амиссалана были наполнены лунными тиграми, хитрыми зверями по уровню разнившиеся от 15 до 20. Они часто ходили в группах по 3-5 особей и могли становиться невидимыми. У них также был навык против невидимости, что значило, что даже ворам будет нелегко их пройти. К счастью, Лули изучал навык превращения ворона. Превращение ворона, не ненастоящее, отнимает 30 секунд и 500 HP. Чтобы стать вороном, позволяет вам летать на ограниченный промежуток времени. Полет потребляет 10 HP в секунду. Получение атаки в полете отменит превращение. Уровень 1 из 5. В настоящее время у Лули было 1480 HP, что в основном исходило от кучи вещей, увеличивавших его телосложение, особенно запятнанного кровью значка, добавлявшего 10 очков. Превратившись, он мгновенно потерял 500 HP. Это подарило ему способность летать на 3 минуты. Однако 2 минуты, вероятно, было самым безопасным для него вариантом, так как это даст ему немного времени на посадку. Это значительно уменьшит шанс того, что лунные тигры устроят ему засаду. Стаи лунных тигров могли содержать и редкий вид с белой шкурой, называемый тигром теневого когтя. У них была очень высокая скорость атаки, и они могли становиться невидимыми. Поэтому они были очень полезными питомцами для охотников. Лули планировал привести сюда осколки мечты, когда у них будет более высокий уровень. Лули проверил свои запасы, а затем использовал превращение в ворона. Через 30 секунд Лули почувствовал, как его тело превращается в ворона. Это было странное ощущение, почти как будто его тело распалось и собралось обратно в ворона. Привыкнув к своей новой форме, он захлопал крыльями и полетел. Это определенно отличалось от обычного навыка превращения в ворона. Обычно, когда использовался навык, появлялась только анимация и световые эффекты. Он не обязательно чувствовал бы себя по-другому. Однако по сравнению с обычным превращением ворона, навык, которому учил Медив, был гораздо быстрее. Махание крыльями занимало немного усилий и энергии. Когда смотришь сверху вниз, с высоты птичьего полета, огромные деревья выглядели больше, похожими на грибочки а монстры на Земле представлялись маленькими черными точками. С момента, как он взлетел, его HP падали на 10 в секунду. Эти потери немного смягчились его значком, который регенерировал HP на 1%. В 3 секунды. Он посчитал, что легко мог летать чуть больше, чем 3 минуты. Более глубокая часть амиссаланских джунглей содержала много ущелья и рек. Это, казалось бы, мирная и тихая область скрывала таящихся в тенях опасных монстров. После двух минут полета Лули начал искать место для приземления. Это место должно было быть открытым, подходящим для сражений и лучше всего без всяких лунных тигров. С таким низким эшпи для него будет невозможным противостоять засаде от группы тигров. Лули приземлился на камень в середине реки. Он сел, чтобы восстановить хлебом свои эшпи. Еда, которую можно было купить у системы, была выгодной покупкой из-за своей дешевизны. Было очень жаль, что ее можно было потреблять только вне битвы. Восстановившись, он продолжил полет, и пока летел, он заметил вдалеке Грифона. Он немедленно направился прямо вниз в леса, игнорируя опасность от монстров. Грифонов часто ассоциировали с дварфами из клана «Громового молота». Эти дикие верховые животные разрывали на части любого врага в небе, которого они видели, за исключением разве что великих драконов. Серая долина еще была в окрестностях шепчущего леса, который был слишком густым, чтобы грифон приземлился для его поисков. Он на мгновение воспарил над лесом, затем улетел прочь на своих величественных крыльях. Лули ждал полчаса, прежде чем снова взлететь. Его усилия были вознаграждены – Восстановив в своей памяти путь, Лули наконец зашел в Сумеречную долину. Он немедленно начал искать Сумеречный алтарь. Сумеречный молот был печально известным злым культом в рассвете. Они обыскивали руины и исторические реликты по всему миру, чтобы найти информацию, касающуюся древних богов. Они твердо верили, что в один день древние боги вновь будут править Азеротом. Поэтому они построили сумеречный алтарь, чтобы собрать энергию земли, которую, как они надеялись, древние боги используют, чтобы с триумфом вернуться из бездны. Вскоре после этого Лули увидел четыре высокие башни, окружавшие алтарь. Он немного полетал вокруг алтаря и приземлился прямо перед высшим адептом Анзелином. Когда он превращался обратно, его тело стало расплывчатым. И из искаженного света появилось очертание его формы эльфа. «Эльф – это не то место, где тебе следует быть». Анзалин не стал призывать своих сумеречных фанатиков, готовясь к битве. Возможно, появление Лули слишком выходило за рамки обычного. Вместо этого он показался лишь немного встревоженным. «Приемник воли Гуджара, почему ты не приветствуешь друга, пришедшего издалека?» – спросил Лули, засмеявшись. «Я несу привет от герцога Черного Ворона, желающего скорого возвращения вашего бога». Луле отсылал Гуджару, основателю Сумеречного Молота, имеющему множество личин. Герцог Черный Ворон был главой поместья Черный Ворон. Поместье, которое он основал, также было известно как Гильдия Убийц. Эта воровская гильдия состояла из самых могущественных воров и убийц. Лули притворился, что он был членом гильдии убийц. «Ты, чедушный эльф, каким образом ты заполучил доверие и милость Черного Ворона?» Анзелин был достаточно умен и был назначен на роль призыва водных сил. Он был одним из старших членов Сумеречного Молота. Гильдия убийц была самой загадочной и таинственной организацией в рассвете. Немногие видели Черного Ворона лично а некоторые даже не верили в его существование. Естественно, многие воры и убийцы видели его своим очень уважаемым лидером. Их стандарты для вступления в гильдию были очень высоки. Тот факт, что Лули принес личный привет от Черного Ворона, говорил о том, что он был официальным членом, а не просто одной из пешек. Лули показал им свое кольцо и сказал, «Мои дорогие сумеречные братья, я уверен, вы с этим знакомы». «Кольцо Всевышнего! Так ты связан с... Малфурионом!» Хотя Анзелин был лишь боссом 50-го уровня, звук его голоса все равно был ужасающим. Лули был рад, что притворился членом поместья «Черный ворон». Заклятым врагом сумречного молота был круг Кинария. Малфурион же был лидером круга Кинария. Он спокойно сказал «Клянусь именем Черного ворона». Я никогда не видел Малфуриона и никогда не получал его благословения. Я не могу сказать вам, как я получил это кольцо, но я просто доказываю вам свои возможности. Если бы у Лули был значок Черного Ворона, уговорить Анзелина было бы даже проще. Было очень жаль, что их было так сложно достать. Я признаю твою силу. Говори, эльф, зачем ты пришел?» Со страхом спросил Анзелин, не отрывая взгляд от Кольца Всевышнего. Он не знал, каким образом Лули его добыл, но не мог его не уважать. Следует ли ему его украсть? Забудь. Сумеречный молот ненавидел друидов, поэтому они, естественно, не будут использовать Божественное Кольцо друидов. Кроме того, он не осмеливался, как бы то ни было, провоцировать гильдию убийц. «Я хотел получить силы от земли, поэтому я принес дары». Сказал Лули, вытаскивая свои сумки вещи, которые он подготовил. Услышав, что Лули хотел использовать силы Земли, Анзалин стал колебаться и хотел отказать. Однако, увидев, что предлагал Лули, он призадумался. Глава 75. Кольцо Всевышнего, часть 2. Это был шепчущий лес, база круга Кинария. Здесь сила сумеречного молота была практически ничтожна. Высший адепт Энзелин призывал водные силы, готовясь напасть на ванпост Мейснеры. Однако скудные припасы серьезно влияли на эффективность его работы, и Лули сейчас вытащит именно то, и в именно том количестве, которое ему было нужно. «Мне не обязательно использовать твой алтарь, но тебе, кажется, не хватает этих вещей. Боюсь, что...» Лули выглядел так, что уже был готов уйти. «Хорошо, хорошо». Ты, коварный эльф, я принимаю твои дары. Пожалуйста, положи на алтарь носители силы земли. Анзелин быстро подозвал Лули и принял сделку. Алтарь поглотил немного силы земли. Призванные солдаты были немного слабоваты, но кто знает, сколько заняло бы времени создать достаточное их количество без этих материалов. Это само по себе было дилеммой так как высшие адепты сумеречного молота хотели напасть как можно быстрее. И все же они недооценили количество земли, которое нужно было кольцу. Лоли вытянул руку, и кольцо автоматически сняло с его пальца и медленно поплыло к вершине алтаря. Анзелин продолжил свое заклинание, и из алтаря поднялась золотая энергия и собралась вокруг кольца. Две минуты спустя у Анзелина начал потеть лоб. Почему все еще не кончилось? Еще через две минуты лицо Анзелина начало бледнеть. Почему улучшение этого проклятого кольца требовало так много энергии? В течение следующих десяти минут лицо Анзелина начало кривиться, и его сердце было наполнено яростью. В его глазах также был след страха, но не останавливал алтарь. Процесс длился более десяти минут, прежде чем Лули успешно получил системное уведомление. Система. Ваше Кольцо Всевышнего было улучшено до второго уровня. Продолжайте усердно работать. Кольцо Всевышнего, золото. Сила плюс 10, ловкость плюс 10. Шанс критического удара плюс 20%. Вампиризму плюс 20%. Особый эффект Хозяина Леса, Кенариус, наделил это Кольцо особыми силами. Вы можете изучить три навыка превращения друида, а также два навыка для одного из этих превращений. Требований к копировке нет. Прочность нет. Это полностью соответствовало его золотому статусу. Лули даже не нужно было бы о 20 бонусных очках характеристик, что одно стоило ранга золота. Самой важной часть был 20% шанс критического удара, что было самой немыслимой характеристикой. Браслет и растения и стальные вещи Лули добавляли лишь 5%. Шанс критического удара, и даже при этом они были первоклассными для ближнего боя и использовались людьми с уровнем 10 вплоть до уровня 30. Это кольцо добавляло сразу 20%. Кроме того, 20% аперизма были гораздо сильнее, чем до этого. в купе с его запятанными кровью значком, в нормальных условиях ему не придется принимать зелье. «Спасибо тебе за твою щедрость», Пусть твой бог защитит тебя. Еще увидимся, Анзалин. У Лу Лули не было намерения переходить этот мост. Не то, чтобы он не хотел, но он не мог побить его. Босс уровня 50 был нешуточным делом. «Я не хочу тебя больше видеть, падший эльф. Возвращайся во тьму». Анзалин был не особо вежлив. Он с разбитым сердцем смотрел на трещины, образующиеся на алтаре, пытаясь найти решение. Защита поместья черного ворона прикрывала ему спину. Иначе он бы лично убил этого мальчишку. Лули не стал сразу возвращаться в город. Он помнил, что неподалеку от Сумеречной долины находился сундук. В его прошлой жизни воры дрались за этот сундук. Так как он был необыкновенным бронзовым сундуком, а стальным сундуком более высокого уровня, была определенная вероятность, что из стального сундука выпадет серебряное снаряжение. Однако он не знал его точное расположение. Как-никак, тогда он не был вором, и поэтому не ожидал на него натолкнуться. В Сумеречной долине находились гуманоидные монстры, известные как сумеречные фанатики. Когда-то они были подчиненными анзолина, но они давно потеряли свой разум и пытались любить любого, кого они видели. Лоли же не хотел с ними возиться и пролетел прямо над ними». Основываясь на своих неясных впечатлениях, он сузил круг поисков до области в Диланских руинах. Диланские руины были наполнены заброшенными домами. Единственным, что осталось, была фреска. Трагические свидетельства об их истории. Вокруг в этой области бродило много сумеречных фанатиков, которые могли обернуться проблемой, если о них вовремя не позаботиться. Луи осторожно использовал маскировку чтобы подобраться одному за спину. и уже был готов его убить, когда внезапно он кое-что осознал. Гуманоид, значит, можно обокрасть. Если ты вор и ничего не воруешь, то как ты вообще можешь называться вором? Взоры в рассвете были схожи с убийцами. Просто использовался традиционный игровой термин, воровского аспекта в их профессии, казалось, немного недоставало. Нельзя было воровать у игроков нечеловеческих созданий, дружественных существ. Единственными созданиями, у которых можно было воровать, были гуманоидные монстры, такие как сумеречные фанатики. Кража дает определенный шанс получить монеты и вещи с тела гуманоида, накапливать агрессию. Не может быть использована против игроков и невраждебных НПС. Лули осторожно подобрался близко к сумеречному фанатику и использовал на монстра навык кражи. «Система. Кража не удалась». Сумеречный фанатик повернул голову и направил свой магический посох на Лули. Лули не разозлился. Его мощные характеристики, регенерации позволяли ему без усилий справляться с монстром уровень 15. Получаемый опыт также был очень хорош. Следующие несколько раз, когда он встречался с этими монстрами, он пытался их обокрасть. Один раз ему повезло, и он украл 5 медных монет, но все другие попытки провалились. «Система, вы украли лохмотья. Система, вы украли пять меди. Система». Пока он продолжал воровать, его шанс успеха медленно возрастал. Хотя навык кражи не попадал в список улучшаемых навыков, практика определенно приносила свои плоды. Между новичком и божественным вором определенно были различия. Сундук мог встретиться ему лишь случайно, поэтому Лули расслабился, практикуя новых кражи и фармя. Так он провел время до полудня. Открыв список рейтинга уровней, он увидел, что верхушка списка в действительности не изменилась. Все-таки каждый отчаянно повышал свой уровень. Лазурный морской бриз и остальные, вероятно, следовали указателям Лули. Пока они будут выбирать хорошую локацию, а на монстрах можно будет хорошо фармить, не было никаких оснований к тому, чтобы кто-либо их нагнал. Рейтинг славы, с другой стороны, изменился. Не считая того, что кровавый кинжал всегда стоял в топ-3, позиции всех остальных менялись каждую минуту. Лунный свет был истинным экспертом. Он сумел внезапно ворваться на четвертое место. В настоящее время он убил более ста человек, но если он продолжит в том же духе, пострадает его рейтинг уровней. У каждого был свой стиль игры, поэтому не стоило ничего навязывать. Но Лоли просто чувствовал небольшое беспокойство перерезать горло 75% выполнения навыка 90% урона, а также критическим ударом он умело прикончил сумеречного фанатика, с которым сражался. Затем он наклонился, чтобы подобрать несколько медных монет, которые тот выронил, и огляделся. Внезапно кое-что привлекло его взгляд. Сундук-сокровищ. Стальной сундук-сокровищ. Глава 76. Стальной сундук-сокровищ. Ранг сундука-сокровищ можно было определить по его внешности. Его цвет, украшения и материал явно были более высокого качества. Лули посмотрел на монстров в округе, удостоверившись, что они были далеко, а затем встал перед стальным сундуком и использовал взлом. «Система. Извините, уровня вашего навыка взлома недостаточно, чтобы открыть этот сундук-сокровищ. Недостаточный уровень?» Лули замер на мгновение, прежде чем осознать, что взлом тоже требовал определенного уровня. Взлом уровня 1 мог открывать только бронзовые сундуки, а остальной сундук требовал взлома уровня 2 или более высокого уровня. После системного обновления Лули получил 5 очков навыков, по одному за каждые два полученных им уровня. К счастью, он пока еще не истратил ни одного очка. Для улучшения большей части навыков требовалось найти учителя, Не считая начальных навыков, взлом и маскировка оба были навыками, полученными сразу с профессии вора, поэтому Лули мог самостоятельно их улучшить. В противном случае ему пришлось бы уйти и добираться сюда еще раз ради этого сундука сокровищ. Он с болью добавил очко навыка и подтвердил улучшение. Взлом. Время использования 10 секунд. Перезарядка 1 минута. Открывает запертые сундуки и двери. Мастерство навыка 2 из 5. Особых изменений, не считая снижения перезарядки наполовину, что было неплохо, не произошло. Система взлом не удался. Через минуту он попытался снова, но провалился. Вероятно, недавно улучшенный навык требовал некоторой практики, так как Лули уже бесчисленное количество раз использовал навык взлома. Семь минут спустя, на седьмой попытке, Лули наконец сумел открыть сундук сокровищ. Это, возможно, был первый открытый стальной сундук в игре. Лоли не мог не чувствовать волнения. Он сунул туда руку и стал ощупывать и обнаружил предмет в форме кольца. Кольцо! Это действительно было кольцо. Лоли завопила от Как это бывает, те, кто осмеливаются сделать первый шаг, получают лучшую награду. Неважно было, для какой профессии оно подходило и какие оно имело характеристики, если это кольцо будет выше бронзы, его купят. В настоящее время у Лули из колец было кольцо Всевышнего на правой руке и обыкновенное бронзовое кольцо ловкости плюс один на левой. В действительности, не так много людей сейчас имело два кольца. Острозубое кольцо, сталь, уровень 6,8, сила плюс 6, ловкость плюс 3, требуемый уровень 10, прочность 30 из 30. Найденное кольцо было хорошим, и он также мог его использовать. Лули без церемоний поменял свое низкоуровневое кольцо ловкости плюс один. Лули снова сунул руку в сундук, полный надежд. В этот раз он нашел чертеж. Чертеж – сумка с магическим узором. Он был немного разочарован, почему он был не для среднего изделия лечения. Если бы он нашел рецепт среднего изделия лечения, он бы разбогател. Жадность Луи, по-видимому, не имела границ. Сумка с магическим узором была двадцатиместной сумкой, и в ней было на 14 мест больше, чем в шестиместной, которую предлагала система. Для большинства, которое не могло и наскрести четыре шестиместные сумки, эта магическая сумка определенно была бы очень популярной. Однако это навряд ли сделает его богатым, так как доход будет нестабильным. Мартовский дождь, кажется, изучала партняжное дело. Так что он отдаст его ей, когда вернется. В сундуке были только две эти вещи, и Лули неохотно вытащил руку. Он запомнил местоположение стального сундука и время его респауна а затем направился обратно в город. Вернувшись в город, он сначала зашел в аукционный дом, чтобы посмотреть, есть ли там дешевая трава змеиного доверия. В этот раз его было меньше, и у него было недостаточно много денег, так что он купил лишь 70 комплектов. В его почтовом ящике теперь набралось 300 комплектов травы змеиного доверия. Однако многие игроки из первой волны уже достигли уровня 10, Все монстры выше 10 уровня имели небольшой шанс на выпадение рецепта среднего изделия исцеления. Кто знает, сколько еще пройдет времени, пока кто-нибудь не узнает секрет и цена на травы не взлетит. Было очень жаль, что у него не было достаточно денег. Даже все деньги лазурного морского бриза и остальных были полностью истрачены. Может, он мог бы сходить на торговую площадку и купить золотых монет. Вдруг в его голове возникло лицо одного человека. «Шэнь Уан Сан. Босс, Шэнь, ты тут?» «Не спрашивай, тут ли я. Если есть дело, говори. Каждая минута на вес золота», — радостно ответил Шэнь Уан Сан. «И точно, я пришел занять немного денег. Что думаешь?» Лаули не питал особых надежд. «Ха, Шэнь Уан Сан, как и ожидалось, задумался. Честно говоря, у меня есть немного золотых монет, но они предназначены для вклада в кое-какие товары». Я также кое-что слышал о том, что сейчас многие компании пытаются войти в игру для бизнеса. Мы, мелкие сошки, не смеем с ними соперничать, но я не хочу упускать возможность немного поживиться. Это действительно была возможность. Пока эти крупные компании осваивались и поставляли лучшие товары, они могли оставить на рынке дыры, через которые обычные игроки могли немного заработать. «Займи мне денег на месяц, верну двое больше». Как насчет такого? Лули подсластил сделку. Поговорим лично. Шенюон Сан сразу заинтересовался. Такова была оглушительная репутация эксперта Лули. Когда он дошел до обозначенной таверны, Шенюон Сан уже ждал его там. Братец-эксперт, почему у тебя скрытое лицо? Шенюон Сан не мог этого понять. Разве не круто? Я видел много людей на улице, которые скрывали свои лица. Лули открыл свою бандану и выпил воды. Верно, но это неудобно. «Впрочем, думаю, что братец-эксперт делает это неспроста. Ты не хочешь, чтобы тебя узнавали на улице, верно?» Шеню он сам не знал, стоит ли ему завидовать или радоваться несчастью Лули. «К счастью, есть эти банданы, и также хорошо, что их носят много людей», – вздохнул Лули. «Банданы делались спортными, их цена была не слишком высокой, и те, кто любил быть загадочным, покупали их ради такой атмосферы. На улице нередко можно было увидеть человека в маске». Что ты такое планируешь, раз так уверен, что сможешь вернуть заем вдвойне? После небольших формальностей Шеню Уансан перешел прямо к делу. Но, Лоли молча покачал головой: Эй, подо мной два офиса собирателей золота, и кроме того, я трачу все свое время, собирая товары на торговой площадке. В настоящий момент я собрал около 180 золота. У Шеню Уансана была причина для гордости. Собрать подобный капитал лишь за неделю после открытия игры было немалым подвигом. Шеннион сам специализировался на краткосрочных инвестициях – дешево покупать и дорого продавать. Он также знал, что золото медленно будет падать в цене, поэтому если он хотел заработать денег, вклад в товары, которые гарантированно вырастут в цене, было лучшим путем. Но какие именно предметы будут расти в цене? Определенно не снаряжение а его коллеги, пытавшиеся запастить бронзовым снаряжением, создали полный хаос. Со времени открытия «Логова пауков» было разработано бесчисленное количество стратегий. Пришли новые игроки, и убитых боссов стало двое больше, чем привело к всплеску количества бронзовых вещей, что изначально стоило 20 серебра, теперь не покупали за 10. «Одолжи мне 50 золота, я расскажу тебе секрет». «Это совершенно мелочь, ну как?» Лоли рассмеялся. Он не беспокоился, согласится ли другая сторона, так как знал торгашей такого рода. Раз попробовав крови, они никогда от нее не откажутся. Однако шению отца на проверку его мнения, покачав головой с серьезным выражением лица. Возможно, мы сможем работать друг с другом несколько другим образом. Глава 77. Сотрудничество. Может быть, мы сможем работать вместе по-другому. Слова, вышедшие из уст бизнесмена, были удивительно искренними. Лули удивленно посмотрел на него и спросил, «Что вы предлагаете?» Он уже говорил, что это большая сделка и что ему нужно в долг немного золота. Он даже предлагал заплатить сто процентов. Но Шэнь все еще был недоволен. Жадность была очень плохой привычкой. Шень Уан объяснил, «Я предлагаю сотрудничество». Позволь мне контролировать финансы, и я буду выплачивать тебе дивиденды. Как насчет этого?» Он был бизнесменом, рожденным в деловой семье. Три поколения до него держали в свое дело в тайне. Он знал одну простую истину – никогда не берись за разовую сделку. Мысль одолжить деньги Лули под удвоенный процент казалась привлекательной, но это не помогло помочь развитию их отношений. Все просто зарабатывали деньги и не имели ничего общего друг с другом. В будущем они, возможно, больше не увидятся. Что еще хуже, они могут найти другого человека, с которым можно иметь дело. Работая вместе с лучшим экспертом, Шеньон Сан почувствует, что он действительно строит бизнес. Лули обдумал предложение Шеньон Сан и понял, что было бы лучше согласиться. В таком случае ему не нужно будет тратить время, чтобы ходить в обменный пункт. После завершения сделки Шеньон Сан напечатал электронный договор. При свидетельстве Великого системного бога это также имело юридическую силу в реальном мире. Основная идея контракта состояла в том, что Шень Вансан инвестирует 100 золотых монет в то, что указал Лули, и что они поделят прибыль поровну. Если указанный товар не принесет прибыль в течение следующего месяца, то Лули отдаст Шень Вансану свой серебряный значок. Учитель, скажи мне, что я должен купить. Шень Вансан изменил свой тон и теперь обращался к нему как к учителю. Знаешь ли ты о целебных настоях? спросил Лули. Ты хочешь листья серебряной травы и цветок мира? Как опытный бизнесмен Шеньвин Сан понимал суть дела, что снадобье сделанное из листьев серебряной травы и цветка мира должно исцелять. Как я могу узнать о главно исцеляющем эликсире?» Лули покачал головой и продолжил: На нем много денег не заработать. Нам нужно сделать что-то среднее. Среднее лечебное зеле Шенвин Сан смотрел на Лули. «Учитель, ты знаешь, как сделать среднее лечебное зелье? Он верил в свой разум, Лули уже поднялся на божественный уровень. Ничего из всего этого ему больше не казалось странным. Если бы учитель мог делать среднее целебное зелье, они могли бы заработать гору золота. Я не знаю, как это сделать». Эта фраза поставила под сомнение мысли Шень Вэн но то, что сказал Лули потом, изменило ситуацию. «Но я знаю, где я могу получить рецепт среднего целебного зелья». «Ты просишь меня купить для него ингредиенты?» Шэнь сан дрожал от волнения. «Учитель, быстро скажи мне, какие ингредиенты нужны?» «Змея доверяет траве». Лоли сделал глоток чая и написал эти слова на столе. Губы Шэнь надрожали, дрожали, он вытер их своими рукавом. Молча он встал, попрощался с Лоли и ушел. Каждая минута была на счету. Теперь это действительно было правдой. «Боже, все еще нетерпелив, как никогда». Лоли покачал головой, поднял чашку с чаем и опустошил ее. Он собирался уйти, но его остановили. «Сэр, вы не заплатили?» «Что?» «Рейтинг грустные игроки. Я не понимаю. Черепаха-ниндзя». И еще 20 игроков шли первыми наравне с Диким Главарем и Королем Кабанов-Касади. в «Что опять?» Выйдя из таверны, Лоли открыл рейтинг. «Я не понимаю. Который был позади и теперь настиг лунный свет на шестом месте». Король Кабанов Касади был боссом уровня 15. Честь Капитала нуждался больше, чем в 20 людях, чтобы победить, а это означает, что каждый человек и XP получил значительно меньше. Иначе он бы поднялся еще на один ранг. Дело не в том, что Лули не сражался с Королем Кабанов раньше, он был просто не способен победить его. По команде босса все монстры в этом районе будут атаковать. Только 20 человек были упомянуты, но глава Глори Капитал – Использовал более 300 игроков. Лоли коснулся Лука за спиной. Еще есть время, он может пойти и убить темного рыцаря Бенедикта. Темного рыцаря Бенедикта можно найти в башне, утренняя звезда в стране призраков. Если он хочет пойти туда, ему нужно пробраться в крепость Блэкэдж и пролететь над горой Блэкэдж вместо крабовых эльфов. Идти до чужой земли, сражаться с боссом, звучало героически, и у него не было другого выбора. Вопрос не в том, как одолеть всех главарей, а в том, как добраться хотя бы до одного из них. Особенность в темном рыцаре Бенедикте заключалась в том, что он был не очень умным, и он не исцелял себя. Большинство его навыков были хороши только в ближнем бою. Поэтому пока Лули на дальнем расстоянии, он сможет в конечном итоге застрелить его. Потратив две золотые монеты, Лули прибыл в крепость Блэкэдж. Крепость Блэкэдж была нейтральным городом, но на данный момент она была заброшена. Когда игроки стали рыцарями смерти, это место оживилось. После того, как Лулей выбрал свою цель, он осторожно пролетел над верхушками деревьев. Расположение башни «Утренняя звезда» было очень отдаленным, и игроки не должны были даже исследовать ее область. Она была наполнена призраками уровня 15 с высокой защитой. У них также были ужасающие заклинания. Как только игрок был поражён – они начинали бегать, привлекая еще больше монстров. Говорили, что башня «Утренняя звезда» была магической башней, где знаменитая чародейка изучала магию. Бенедикт был рыцарем, который служил ей. Никто не знал, что произошло, но однажды волшебница исчезла, и он стал рыцарем смерти, который нападает на любого, кто приближается к башне. Лулис занял позицию на вершине башни «Утренняя звезда» и преобразился. Хриплый рев можно было услышать издалека – прежде чем рыцарь, который был высокого роста, бросился на его лошадь. Человек был мертв, и лошадь тоже. Это был рыцарь смерти. Он махнул копьем и взревел, но не мог шагнуть вперед. Башня Утренняя Звезда была последней памятью, которую он не мог уничтожить. Лоли присел на корточки на башне и неустанно стрелял в Бенедикта. Это был самый простой главарь, но рано или поздно все крупные гильдии будут сражаться за него, и прольется река крови. Стрелы стального лука с большой мощностью смогли нанести Бенедикту только 4-5 удара. Яд сделал большую часть работы, так как он постоянно терял 1 HP за раз. Через 4-5 минут Бенедикт начал вызывать упырей. Упыри имели 4000 HP и получали дистанционный сигнал. Как правило, во время борьбы с игловарем вы отдаете приоритет их зачистке. Луле не нужно было волноваться, он был настолько высоко, что заряд упырей не мог до него добраться. В дополнение к заряду, упыри также могут взрываться, но и это было бесполезно против Лули. Он был как жучок. Когда его здоровье упало до половины, рыцарь смерти выпустил знак смерти в сторону Лули. Это заставило его потерять 300 шпи за 5 секунд. У Лули не было 1500 шпи, но он мог вылить зелье, и еще у него был окровавленный значок, Хотя это и было опасно, но это было не смертельно. Как только Лули полностью вернул силы, он вздохнул с облегчением. Похоже, рыцарь смерти больше не двигался. Он боялся, что босс будет неразумным, как он. Если бы глава ближнего боя начал выполнять несколько дальних атак подряд, он был бы мертв. Глава 78. Они хотели забрать славу себе. После долгой суматохи рыцарь смерти наконец достиг низкого уровня здоровья. Поэтому он внезапно начал использовать новую способность – осквернение. Данный навык создает вокруг Кастера персонаж, использующий какую-либо магию в течение определенного количества времени – необычное поле. У всех, кто находится в радиусе действия, снижается скорость передвижения на 50% и наносит 1000 урона от темной магии каждые 2 секунды. Здесь не может быть речи, этот навык возвращал шансы на победу босса. За один удар темной магии Лули терял половину своего здоровья. К счастью, у него была достаточно быстрая реакция, и потому он смог резко изменить местоположение, когда босс начал наносить магический урон. Однако один удар Лулин все-таки взял на себя. Когда у босса осталось 5% от общего здоровья, он вошел в состояние ярости, отчего начал атаковать Лули всем своим боевым арсеналом. Из-за его мощных ударов в его земле оставались глубокие ямы. В момент боя Лули внезапно остановился и внимательно прислушался, насторожившись. Вдалеке были другие игроки». Он стоял наверху башни и осматривал периметр, заметив группу из 10 человек, которые успешно защищали территорию от мобов, складывалось такое впечатление, что они намеревались, как Илу, добраться до башни. Громкие вопли темного рыцаря, судя по всему, привлек внимание других игроков, которые прокачивали своих персонажей неподалеку. «На башне там кто-то стоит», — заметил один из дальнозорких игроков, показывая пальцем на Лули. «Как он туда залез?» – спросил маг-кровавый эльф, колдуя свои заклинания. «Не знаю, но в любом случае это маловажно. Судя по звукам, босс все еще жив, поэтому если мы доберемся туда как можно быстрее, то сможет схитрить и украсть награду за убийство босса себе. У нас может получиться, потому что у нас много, а он один». Эти слова сказала девушка-охотник. По ее искусным движениям руками можно было смело сказать, что она в два раза сильнее, чем игрок по имени Ремнант Мечта. После парочки взглядов Лулей перестал следить за ними и начал ускорять свои дальние атаки. Темный рыцарь был довольно высокого роста, и его тело было полностью покрыто бронёй. Поэтому практически не было разницы в том, куда наносить свой удар. В связи с этим Лулей не стоило заморачиваться с тем, чтобы искать его слабые места. У босса оставалось две здоровья, но в этот момент группа посторонних игроков приближалась. Если они здесь ради монстров, то, возможно, по пути сюда за ними начнут бежать толпы мобов. Только подумав об этом, Лули увидел, как за игроками фракции Зла начали гнаться орды монстров, но те не обращали внимания и по-прежнему приближались к башне Утренней Звезды. Но сейчас Лу волновала лишь мысль о том, что нужно скорее покончить с этим боссом с помощью своего лука. Настал подходящий момент для выстрела. Лорис спрыгнул с башни и рванул прямиком на босса. Система. Эффективность навыка «Удар тьмы» 93%. Нанесено 210% урона от навыка. Цель оглушена на одну секунду. Над головой монстра появилось минус 64 урона. Это был десятикратный урон от урона обычного выстрела из лука. Система. Эффективность навыка «Удар в спину» 81%, нанесено 92% урона от навыка, броня соперника уменьшена. Уменьшение брони у такого босса с прочной защитой было сейчас самым необходимым. До этого удары Лули были на порядок ниже, чем после использования навыка «Удар в спину». Теперь его обычный удар наносил 20-30 урона. В этот момент босс попал по Лули, забрав у него 350 здоровья. Выпив целебные зелье, он решил снова использовать «Удар тьмы», пока броня монстра не восстановилась. Система. Эффективность навыка «Удар тьмы» 95%. Нанесено 300% урона от навыка, цель оглушена на 2 секунды. Это был удар без магии, руками. Достигнув 95% эффективности использования этого навыка, теперь он мог наносить повреждения сопернику в 3 раза больше. Он знал, что даже до того, как он был возрожден, Мало игроков существует в этом мире, кто сможет повторить это. Для навыка удара тьмы не требовалось много ресурсов и усилий, поэтому для Лу это был самый чисто используемый навык. С долей везения он смог осуществить такой шикарный удар. Бенедикт уже не мог повторно нанести удар по Лу. Он был в бешенстве и, подняв свой молот, начал снова колдовать навык осквернения. Что удивляло больше всего, эта магия наносила урона даже тем, Кто находился от места сражения в сотне метрах. Та группа игроков, которая спешила к боссу с плохими намерениями, не ожидала, что они начнут получать ущерб от босса, находясь на таком большом расстоянии. Навык осквернения начал наносить всем находящимся в радиусе по 1000 урона каждые две секунды. Для многих это оказалось смертельным. Внезапно появилась вспышка света. «Черт, мы не успели. Босс убит. И группа решила отступить, опасаясь получить очередной урон от навыка Скверны. Те, кто остались в живых, осознали, что был убит их лидер, игрок, занимавший на сервере девятое место по имени Безжалостный. Он был предводителем гильдии Места Славы. Однако это был не конец. Скверна снизила их скорость передвижения на 50%, что позволило монстрам, которые все это время гнали за ними, догнать их и вызвать среди них суматоху. Лулей стоял напротив трупа босса. Очевидно, что бежать ему было некуда, но активировав свои магические ботинки, он практически не чувствовал эффекта от скверны. Быстрые кожаные ботинки, сталь. 8 брони, плюс 4 ловкости. Ускорение, скорость передвижения увеличена на 10% каждые 10 секунд. Время перезарядки 120 секунд. Предмет не может быть продан. Необходимое требование 5 уровень. Прочность 30 из 30. Спустя 10 секунд... Эффект ускорения рассеялся, и Лу внезапно попал под удар босса, потеряв 700 здоровья. Но он все равно остался живым, даже несмотря на такой скверный исход. У босса оставалось меньше, чем 500 здоровья. «Быстрее, босс по-прежнему жив, но мы можем и не успеть. Нужно оторваться от этих монстров. Ты тупыш, скорее, помешать тому вору, который дерется с боссом». После того, как их главный умер, внезапно командование на себя взял другой игрок. В гильдии номер один не было тех, кто имел незаслуженную репутацию. Лоли сморщил глаза, спрыгнул вниз и быстро рванул вперед, нанося сильные удары, размахивая кинжалом во все стороны. Система. Эффективность навыка «Удар» в горло 85%. Нанесено 100% урона от навыка. Жертва получила эффект кровотечения. Критический удар. Первоначально было нанесено 147 урона, а затем каждую секунду у противника забиралось 20 урона. После критического удара Бенедикто слаб и практически не мог атаковать, а его броня была практически полностью уничтожена. Кажется, он уже понимал, что не сможет выйти в этой схватке победителем и, взглянув на башню «Утренней звезды», начал спокойно ожидать смертельного удара. «Удары тьмы», «Удары в спину», «Удары тьмы», удар в горло». Босс пал. Лу получил новый уровень. Система «Игрок Лули» получил новое достижение. Первое убийство свирепого монстра «Рыцаря смерти Бенедикта». После этого данное событие появилось в мировом чате, которое было видно всем игрокам. Это вызвало бурную реакцию. В это время Лу стал предметом разговора всего игрового мира. Джейд Цветолюб. Ого, в одиночку расправился с таким монстром. Сладкий меняло. Учитель Лу превзошел всех. Но Безжалостный уже тоже добивался подобного результата. Великий первопроходит сын. К черту Безжалостного! Если бы сказали, что это сделали не больше 20 человек, то это еще можно было воспринять нормально. Но у меня есть и друзья во фракции зла, и говорят, что на это задание видели, как отправилось 300-400 игроков. А Лу справился с этим в одиночку. Для чего только стоит имя этого монстра? Устрашающе. Разноцветная перья. «Хорошо, что в нашей фракции света есть и такой игрок, как Лу. Как на это ответит фракция зла? Очень интересно послушать, с кем они могут сравнить Лу. Игроки гильдии Место Славы по-прежнему не могли справиться с монстрами, которые все это время преследовали их по пути к башне Утренней Звезды. Они выглядели в этот момент крайне вяло. Они не могли подобрать слов, чтобы описать силу этого вора». На вид по нему не скажешь, но лужа крови, вытекшая из мертвого тела Бенедикта, говорила о многом. Победить монстра, покрытого с головы до ног прочной бронёй, дело не из лёгких. Тупыш, наконец, смог вырваться из плена, преследовавших его монстров, стреляя из лука. Глава 79. Совместный страх Пойдя на пролом, несмотря на летевшие в него стрелы, Он быстро поднял вещи и другие предметы, которые выпали с монстра. У него не оставалось времени поднять пару десятков серебряных монет. Нагнувшись, Лу прокатился в сторону, чтобы в него не попала ярко светящаяся стрела. Это было массовое заклинание охотника. Если бы он не промахнулся, то Лу оказался бы в состоянии замешательства в течение трех секунд. За это время его успели бы убить. «Маскировка, невидимость». «Чёрт, он исчез!» – закричал злостный игрок с ником Тупыш, продолжая стрелять наугад примерно в те места, где последний раз видел Лу. «Тупыш, почему ты не начал с навыка стрелы замешательства?» – нерадостно спросил один из участников группы. «Да пошел ты, твою мать, чёрт! Ты думаешь, что стрелы замешательства смогли бы достать его?» Тупыш решил неприятным тоном упрекнуть собеседника. «На нас бежит босс!» – резко закричал кто-то из игроков. «Тогда что мы здесь стоим? Нужно уходить!» Охотник женского пола оглянулся по сторонам и сказал. «Вы видели, что говорят в мировом чате? Судя по всему, мы хотели атаковать не просто кого-то, а самого Лули, вора, который положил кучу членов гильдии служение имперским секретом. Поэтому, я думаю, нам стоит забыть об этом» полагая что прокачка уровня сейчас куда важнее. Узнав, что здесь был Лули, все возбужденные охоты на Лу игроки успокоились и не произнесли ни слова. Во фракции зла многие просто ненавидели Эл. Что не скажешь о фракции света. В конце концов, о его подвигах всегда сообщалось в мировом чате. Лишь два слова «Лули» вызывали у них гнев, и они невольно восклицали «Черт! Снова этот неуловимый вор». В этот момент Лу уже успел спрятаться за стенами башни Утренней Звезды, поедая хлеб для восстановления уровня своего здоровья. Схватка с таким монстром, как Бенедикт, один на один точно не вариант для вора, поэтому он получил много урона. Вместе с этим Лу слышал разговоры группы, которая, судя по всему, уже не намеревалась преследовать его, потому Лу решил поступить так же и не атаковать их в ответ. Если ему не изменяла память, это были те же самые люди из места славы, которые дрались с боссом, хотя он не знал, были ли вместе с ними Кровавый Клинок или Человек-Тьма. Лу не боялся их, но он не представлял себе то, как убивает толпу игроков. Дождавшись момента, когда его здоровье полностью восстановилось, он спрятался в темном углу и, превратившись в черного ворона, решил вернуться обратно в город». Вернувшись во страну, Лу наконец смог отдохнуть и проверить, что выпало с последнего монстра. В своем рюкзаке он увидел редкие предметы – зелье, восстановления здоровья для среднего уровня и три вещи. Нагрудник обещаний защитника, доспехи из кольчуги, стальное снаряжение, плюс 7 к силе, на 20% увеличивают урон от магии света. Уровень предметов – 10. Снаряжение для низких уровней становилось со временем все менее ценным поэтому Лулей решил как можно скорее избавиться от него, продав на ближайшем аукционе. Щитки, доспехи из ткани, стальное снаряжение плюс интеллекта. Потребление манны для навыков темной магии снижено на 10%. Это был сравнительно хороший эффект, который подходил для жрецов и чернокнижников, использующих темную магию. Потому эта вещь тоже стоила продать. Также среди всех этих вещей были бронзовые предметы для персонажей 10 уровня. Это было уже куда ценнее, чем те же бронзовые вещи, только для уровня ниже. В итоге, самой большой наградой за убийство Бенедикта было количество полученного опыта. Убийство такого монстра заполнило полоску опыта на 30%. Теперь он был близок к тому, чтобы обогнать в рейтинге игроков ажуя «Морской бриз». Лу предположил, что морской бриз имел процентов на 10 меньше опыта, чем он. Впереди еще было достаточно много времени, потому Лу связался с Ажуэ, чтобы узнать, находятся ли сейчас его друзья в подземелье паучьего гнезда. Для Лу зачистка этого подземелья в одиночку было бы лучшим вариантом. Раньше он не осмелился качать персонажа один, но теперь, имея в своем арсенале знак «Кровавого пятна», Небольшое паучье гнездо вряд ли бы вызвало сейчас у него проблемы. Ищу помощь для похода в паучье гнездо. Обычная сложность бесплатно или за одну золотую монету повышенная сложность. Есть люди, которые желают взять игрока в группу. Такими сообщениями был завален мировой чат, но никто из игроков не решался выбирать повышенную сложность. Риск был слишком высок, и на это требовалось много времени. Одним словом, игра не стоила свечи. Лули вскользь просматривал чат, и прежде чем отправлять приглашение игрокам, которые кидали сообщения со своими предложениями для походов, он скрывал свой ник. Все дело было в его славе. Его было так много, что порой это приводило к череде проблем. Он просто хотел быстро прокачки. Он не хотел, чтобы его докучали в какой нибудь подземелье или темнице для прокачки уровня. Система. Одинокий мастер был добавлен в группу. Система. Пьяный смельчак Вэнь был добавлен в группу. Глупый фанатик был добавлен в группу. Умник был добавлен в группу. «Одинокий мастер, зачем кидал приглашение? Нужна помощь? Подземелье повышенной сложности?» «Лули». «Да, хочу прокачать уровень в подземелье с повышенной сложностью. Ты можешь оплатить участие прямо сейчас? Всего одна золотая». «Одинокий мастер, а остальные?» «Лули, для всех условия одинаковые». «Одинокий мастер, что?» Ты хочешь всю долю забрать себе? то сумасшедший? Система. Одинокий мастер покинул группу. Другие участники группы все это время молчали. Решительность Лули, судя по всему, не смущала их. Лули. Если вы имеете что-то против, то можете выйти из группы, иначе идем в подземелье. Но нам нужен еще один игрок. Умник. Вопрос, могу ли я пригласить кое-кого? Лули. Скажи мне имя игрока, я добавлю его сам. Умник. Возвращенный на берег. Лули – молчание. Пьяный смельчак Вэнь – молчание. Глупый фанатик – молчание. Умник и Возвращенный на берег были парой. Теперь группа сформировалась, потому что можно было отправляться в подземелье. «Предупреждаю сразу, вам не нужно сражаться, просто следуйте за мной». Лу, собрав все взносы игроков, уверенно предупредил собравшихся. Глупый фанатик поднял руку и задал вопрос. «Учитель, я целитель, вам нужна помощь в исцелении во время сражения?» «Цели себя, я в этом не нуждаюсь». Лули покачал головой и затем активировал невидимость. Он начал нападать на монстров и убивать их один за одним. Каждый моб умирал не позже, чем спустя три сильных удара, и все это происходило в течение 20 секунд. О, у меня нет никаких сомнений, что он может справиться здесь со всеми в одиночку. Учитель». У вас должно быть полный набор снаряжения и стали, а ранг в рейтинге игроков весьма высок. Возвращенный на берег был немного болтливым, его рот долгое время не закрывался. Начиная с самого начала их похода в подземелье, Лу начинал жалеть, что взял его с собой. «Учителя, говорю же вам, кроме вас, мой образец для подражания – игрок с ником Лули», продолжил Возвращенный на берег. «Что ты имеешь в виду? Ты даже не знаешь, кто скрывается под этой маской». «Как ты можешь восхищаться им?» спросил пьяный смельчак Вэнь. «Если бы он не был мастером, то тогда зачем прячет лицо? Может, человек, который прямо перед нами прокачивает свой уровень, и есть тот самый Лули», предположил возвращенный на берег. «Заткнись, если ты не закроешь свой рот, я тебя ударю». Лу яростно закричал, и все вокруг внезапно замолчали. Добравшись до ручья, Лу произнес заклинание, которое увеличило его атаку на 20% поэтому он начал убивать монстров еще быстрее. Единственным недостатком групповой прокачки уровня было то, что его уровень был гораздо выше, чем у других, и потому практически ничего не оставалось на то, чтобы поделить опыт от убитых монстров среди всех участников рейда. Четверо подопечных, которые бежали позади него, были третьи-четвертые уровней. В связи с этим их полностью устраивало то количество опыта, сколько им приходило от каждого монстра, убитого Лу. В основном падало обычное мунирование, но Лу не обращал на эти предметы внимания, что делали других участников группы еще счастливее. Подземелье с повышенным уровнем сложности куда интересней. Опыт, который падает вне здесь, за каждого монстра больше в два раза по сравнению с подземельем обычной сложности. Вень пьяный смельчак, в этот момент был весьма тронут происходящим. Самое главное – иметь хорошее снаряжение. Купив пару обычных вещей – ты можешь спокойно присоединиться к группе, идущей в рейд обычной сложности. Но если ты везунчик, тебе выпадет снаряжение из стали, и ты сможешь присоединиться к рейдам, которые будут ходить в подземелье повышенной сложности. Находясь в сложных подземельях, многие люди сперва хотят узнать, во что одет твой персонаж, и сперва интересуются наличием бунирования из стали. Если хочешь сложной подземелья, нужно научиться большему. Лу убил последнего монстра и сразу же направился к первому боссу. Поскольку он не преподнес никаких сюрпризов, Лу был не против того, чтобы новички немного потренировались. Перед тем, как напасть на босса, он объяснил им все его возможные действия и способы противостояния его ударам. Лу, прежде чем идти в бой, выпил три банки зеля для восстановления здоровья. Единственным событием, которое не могло не заставить полноваться за все время похода, это момент – когда умник подошел слишком близко, за что чуть не был убит маленьким пауком. Глава 80. По плану. После того, как первый босс был убит, с него выпало снаряжение из стали, которое Венни восторженно приобрел за две золотые монеты. Несмотря на то, что такое обмундирование дешевело, все же хороший экземпляр было не так просто найти в этой игре. Доспехи и стали с хорошей характеристикой стоили не меньше трех золотых монет. И как только такое появлялось на аукционе, их сразу раскупали. Цена, по которой Вэнь купил выпавший предмет, показалась ему весьма умеренной, и поэтому он был очень благодарен Лу. К сожалению, его имя было скрыто, потому все участники группы могли только наблюдать за тем, как выглядит его персонаж. Но они не знали его имени поэтому они единогласно сдались в попытке найти его в списке игроков и добавить друзья. Спустя некоторое время был убит второй босс, с которого выпало оружие «Волшебный посох». Какое оружие было самым дорогим в этой игре? Это был определенно волшебный посох. Маги, чернокнижники, жрецы, друиды, воины, охотники и шаманы могли использовать такое оружие. Однако в основном охотники и воины часто отказывались от такого варианта. Поскольку все четверо игроков могли использовать такое оружие, Лу решил провести аукцион. Параметры этого предмета были весьма достойными, потому цена за его продажу достигла 5 золотых монет. В итоге вышло так, что Лу заработал лучше 10 золотых монет, не потратив ни монеты. К сожалению, подземелья повышенной сложности можно проходить только раз в день а после такого пойти в другое место обычной сложности не представляло никакой выгоды. После того, как подземелье было пройдено, Лот отказался на просьбу группы одолжить прокачку и затем сразу отправился в обменный зал. Он посмотрел на наличие разных ингредиентов, чтобы усовершенствовать свое кольцо в высшей степени, но ничего не нашел подходящего. Надя змеиную траву, он купил все доступные в продаже наборы меньше, чем за 10 серебряных. После того, как вся змеиная трава была продана, ее ценность на рынке начала расти. Это была данность рыночных отношений в игре. К счастью, цена в 10 серебряных монет была рентабельной, и Лу не видел ничего другого, что могло бы быть прибыльнее, чем это. Позже он отправил на аукцион два снаряжения и стали. На этот раз... Он не стал устанавливать лимит на цену, и потому эти вещи могут продаваться за любую цену. Стальные мундирования для 10 уровня были самым желанным предметом для групп игроков, которые хотели пройти новые подземелье. Он не сомневался ни на секунду, что их заберут с руками и ногами. На данный момент самым ценным снаряжением были именно такие. Большинство старых игроков приближались к 10 уровню, А новички, у которых было удвоено получение опыта, не нуждались во вложении денег в снаряжение низкого уровня. Для них было бы лучше вложить деньги в вещи подороже. Спустя несколько предложений вещи были раскуплены. Цена за остальное снаряжение достигла почти 3 золотых монеты, а затем начала медленно падать, поскольку количество игроков, которые были готовы отдать такую цену, было крайне мало. Лора считал, что аукцион закончится примерно через 6 часов и в целом он сможет заработать около 10 золотых монет. В оставшееся время Лу отправился на поиски ажуя, чтобы вместе покачать уровень на нагах и использовать его увеличенное получение опыта. Это было то же самое двойное получение опыта, которое игрок зарабатывает за пребывание в трактире больше, чем 6 часов. Вручив игроку с ником «Мартовский дождь» чертежи для изготовления магического рюкзака с узорами и парой кусочков магической, Лу надеялся на то, что она быстро повысит свои способности и сможет начать создавать такие рюкзаки в неограниченном количестве. Рюкзаки, которые были сейчас в их распоряжении, становились все менее вместительными. Профессия портняжного дела у «Мартовского дождя» была на среднем уровне. Каждый стремился заполучить такие магические рюкзаки, поэтому все, кто мог, делился с нужными материалами для их изготовления. Пока они прокачивали уровень, Ажу и Лу обсуждали создание группы наемников. Лу думал о том, что создание такой группы на данный момент весьма насущная потребность. В конце концов, игра «Рассвет» была командной игрой. Также редкие материалы, которые будут необходимы для совершенствования, смогут собираться только в команде. Более того, даже несмотря на предвидение Лу, он не осмелился отправлять в мертвые копии с группой случайных игроков. Мёртвые копии и гнездо отличались друг от друга по сложности колоссально. В таком подземелье, как мертвые копии, любой игрок мог проверить свои силы по существу. Также могут возникать проблемы с приватными подземельями. Если в таком месте выпадет личный манускрипт, ему придется иметь группу знающих лиц, которым он может доверять. В противном случае, если вокруг него будут случайные люди, и они не смогут добиться нужного результата в использовании манускрипта в течение трех попыток, то в таких предметах больше не будет смысла. Лу попал в затруднительное положение. Вора нуждается в независимом стиле игры, поэтому ему было сложно с возложением надежды на других. Поэтому ему не хотелось быть лидером группы. «Ажуэ, ты будешь лидером», — сказал Лу. «Что? Почему?» В замешательстве спросила Ажуэ. «У меня нет времени на других. Я вор. Мне нужно действовать в одиночку большинство времени». Объяснил Лу, чувствуя, что это уговорит остальных. «Не глупи». Ажуэ поспешил намекнуть на свой отказ. «Но вот где связь с тем, что ты лидер группы, и тем, как ты будешь вести себя? Ты делаешь свое, а мы свое. Я отказываюсь». «Да, нет разницы, кто есть кто». «Одинокий цветок посмотрел на свою сестру, которая пристально слушала Лу, исцеляя его сразу же, как только тот терял малость здоровья. Неужели она не видела, что ее брат почти потерял все здоровье? «Если ты нужна нам, то подходи, а если нет, можешь находиться где угодно». «Одинокий цветок на самом деле хотел извернуться от предложения, что заставило рассмеяться Лу. «Лу, мой старший брат». «Ты должен быть лидером. Как хорошо, когда лидер твоей группы – игрок номер один», – стремительно ответил ремнант-мечтатель. «Что? Я игрок номер один». А Жуэ поправил ее, прежде чем спросить у Лунного Света. «Эй, Светлячок, что скажешь?» Лунный Свет весь день потратил на ПВП-сражения и пришел сюда, чтобы использовать возможность удвоенного получения опыта, как Илу. Он помахал рукой и сказал... «Не называй меня светлячком, если не хочешь потерять уровень. Я не могу играть в такой команде». ажу вытянул руки и вздохнул. «Я готов быть заместителем и буду помогать с делами, связанными с ПВЕ сражениями. Почему нам не создать гильдию?» невежественно спросил Ремнант. Гильдии платят налоги, глупец». «В сущности же, они могли создать гильдию, но было бы лучше, если бы они подождали». Пока кто-то оставит в их правлении уже существующую гильдию с высокой репутацией, это гораздо дешевле. Придя к этому в своем разговоре, Лу больше не мог продолжать это. Он решил, что на следующий день зарегистрирует группу наемников за определенную плату. В будущем все дела, связанные с ПВЕ, сражениями, будут решаться Ажуэ, поскольку он считается экспертом в таких вопросах и способен управлять командой. Ценность его знаний была куда выше, чем знания Лу. Затем они обсудили вопрос поиска и прохождения новых подземелий. Поскольку у него было накоплено огромное количество змеиной травы, он был вынужден найти рецепт создания зелья для исцеления как можно быстрее. Если бы такой рецепт был у него, то он бы смог позволить команде впервые пройти все подземелья мертвых копий. В конце концов, награда за это была большой – а вероятность выпадения предметов высокого уровня также повышена. Считается, что рецепт на зеле выпадает из каждого монстра с уровнем выше 10. Лу и остальная группа убивали таких монстров в течение 2-3 дней. Но ничего похожего на нужный им рецепт они не нашли. Другие игроки по-прежнему не слышали о таком зеле. В противном случае, змеиная трава на аукционе не стоила бы так дешево. До этого кто писал пособие, рассказывающее о том, где найти рецепт для мощного зелья, и в нем был перечислен список монстров, из которых, вероятнее всего, падали подобные манускрипты. Лу вспомнил, что обычно самым распространенным монстром для этого считались гуманоиды, которых прозвали бессмертными знатоками трав. На следующий день Лу отправился в зал совета, дабы зарегистрировать группу наемников под названием цинь, -цинь. Кроме этой игры, в его голове были мысли о сестре. Когда член совета задал ему вопрос, он инстинктивно ответил ее именем. Его не волновало дальнейшие споры касательно их названия с другими участниками. Пригласив пятерых постоянных игроков, он задумался, отправлять ли приглашение хозяйкам трактира. Дальше он хотел взять все на себя. Его главной целью было заполучить рецепт зелья. Глава 81. Навык воровства Лули решил охотиться на бессмертных знатоков трав по трем причинам. Во-первых, эти монстры были того же уровня, что и он. Поэтому прокачивание уровня на этих монстрах будет нетрудным, а полученный опыт будет соответствующим. Во-вторых, с этих монстров с большей вероятностью выпадают чертежи, и, как у остальных монстров-гуманоидов, Лу может использовать на них свой навык – воровства. В конце концов, вдобавок ко всему, с них можно заполучить рецепт быстроубивающего яда. Яд очень важен для вора, так же, как питомец важен для охотника. Единственной проблемой было то, что расположение нужных монстров было весьма далеко от остраны и находилось на вражеской территории. Правда, это не особо волновало Лу. Ударив своим острым кинжалом, Он почувствовал, как его тело начало наполняться энергией. Каждое убийство делает вора сильнее. И, используя левитацию, находясь в состоянии невидимости, ломчался с огромной скоростью, израсходовав свою выносливость дважды, прежде чем добраться до серой долины. Были слышны звуки лесопилок на с ужасными криками. Запах травы и деревьев смешался в воздухе с запахом крови. Лув в этот момент видел много игроков с противоположной фракции, которые занимались своими повседневными делами. Находясь в невидимости, он наблюдал несколько сражений, а затем пошел дальше. Его задача была добыча рецептов, а не получение славы. Конечно, если бы агрессивные игроки из противоположной фракции напали на территорию фракции света, то он бы вряд ли упустил возможность получить славу за убийство соперника. Однако сперва Ло отправился на заставу «Среброкрылых», чтобы взять квест. Застава «Среброкрылых» была самым крайним местом от центра Серой долины, и потому было популярным местом сражения. Приблизившись к заставе, Ло остановил эльф. «Земляк, это неподходящее место для тебя». Чтобы поговорить с этим компьютерным персонажем, требовалась доля везения. Если ответ будет долгим или прозвучит как мольба о помощи, что сереброкрылый воин прикажет тебе идти куда подальше, поскольку это место завлекло горе сражений? Однако Лу нисколько не засомневался и дал быстрый ответ. «У меня достаточно силы и желания, чтобы побороться за мир в этих землях». Как только игрок выражал свое желание сражаться, компьютер передавал игроку PvP-квест. Когда стражник услышал слова Лу, Тот покачал головой в знак одобрения. «Добро пожаловать, новобранец. Надеюсь, ты покажешь все, на что способен», – ответил он. «Как скажешь. Лу пришел сюда исключительно за заданием, поэтому у него не было в планах вести себя иначе. Лесные целебные травы были осквернены нежитью и орками. Пожалуйста, разберитесь с ними. Этот значок будет считать количество убитых монстров, нужных для выполнения задания». Сереброкрылый воин сказал это со смертоносным блеском в своих глазах. «Покажи этим подлым захватчикам нашу мощь». Лу получил значок, и система уведомила его о том, что он получил задание от фракции, истекающие крови враги. Нежить я различные травы под охраной орков, чтобы потом генерировать зелья, которые будут лечить воинов вражеской фракции. В задании говорилось о том, что необходимо убить нежить и орков-надзирателей. Игроки обеих фракций выполняли этот квест на равных условиях. Правда, игрокам, представлявшим фракцию Добра, требовалось убивать нежить, в то время как представители фракции Зла должны были защищать их от игроков фракции Добра, при этом пытаясь убить их. Это задание было доступно начиная с 12 уровня, и потому на этом этапе было не столько много игроков. Недалеко от Лу была маленькая группа, которая тренировалась на монстрах, Скорее всего, они представляли фракцию зла, поскольку с ними был Таурен, человек с бычьими рогами. Лу подобрался сзади орка, надзирателя, и затем использовал навык воровства. Система, навык воровства недоступен. Неожиданно его навык воровства не сработал, и потому Лу, использовав базовый удар, оглушил орка на 4 секунды. За это время Лу мастерски нанес удар тьмы, вследствие которого орк был повержен так и не успев отойти от оглушения. Если воровство не срабатывало, то монстр сразу же начинал атаковать Лу, однако система позволяла в этот момент использовать невидимость, что давало ему преимущество использовать снова базовый удар. Это был основной стиль ведения боя для класса воров, но было не так много игроков, которые были способны даже на это. Это было трудным, не по техническим соображениям, Просто большинство игроков просто не подозревали о существовании подобных вещей. Убийство орка-надзирателя не давало Лу очков славы, но значок в его рюкзаке уже показывал цифру 1. Убив одного орка, обычно выходило так, что четыре бессмертных знатока трав оставались без охраны. Однако Лу не хотел недооценивать этих монстров, чьи тела были покрыты массивными мантиями. Чаще всего они бросались отравленными сосудами, которые наносили немало ядовитого урона. Воровство. Система. Вы получили бутылку базового антидота. Базовый антидот в нынешнее время считался весьма распространенным предметом. Ударив еще одного монстра навыком укус, Лу быстро убил противника, успев поднять с него все предметы, прежде чем другие успеют среагировать на него. Лу непрерывно продолжал использовать навык воровства и затем быстро расправлялся со своей жертвой. Это было похоже на сумасшедшего робота-убийцу. Увидев оповещение от системы, он замер. Система. Уважаемый игрок, в связи с вашими последними действиями, ваш удар тьмы поднялся до второго уровня. Удар тьмы наконец-то улучшился. Лу чуть не стал вытирать слезы радости. Это было впервые, когда уровень его навыка улучшился вследствие упорной работы. Прежде чем он успел порадоваться, он увидел очередную информацию от системы. Система. Поскольку вы были первым игроком, кто повысил уровень навыка во время выполнения задания, вы также получили дополнительное очко таланта. Именно поэтому Луни расходовал очки талантов на совершенствование удара тьмы. Ведь он знал, что если получить подобное достижение, как сейчас, он получит хорошую награду. Очки талантов считаются очень важными. Система дает один поинт за каждые два уровня, а у каждой профессии больше, чем 10 навыков. Каждый навык можно прокачать до пятого уровня, потому необходимо много очков талантов, чтобы прокачать все свои навыки по максимуму. Они были даже ценнее, чем снаряжение серебра. Удар тьмы. Мгновенное использование. Перезарядка. 4 секунды. Наносит 20 урона противнику, а также 150% урона от силы атаки оружия. Награда за комбинацию. Одно очко. Уровень 2 из 5 По сравнению с первым уровнем этого навыка, второй уровень был эффективнее и мощнее. Ло оставалось лишь найти монстра и попробовать убить его обновленным ударом тьмы. Система. Эффективность удара тьмы 92%. Нанесено 180% урона навыка. Цель оглушена на 2 секунды. Нежить, у которой осталась половина здоровья, начал шататься и затем упал на землю. Он получил критический удар. Несмотря на отсутствие подробных сведений на официальном сайте игры, некоторые фанаты игры сами проводят эксперименты. Многие предполагают, что повышение уровня навыка позволяет не только нанести больше урона, но также повышает шанс критического удара. Поскольку его основной навык прокачался на порядок выше, скорость, с которой Лу начал убивать монстров, стал сумасшедшей. Количество убитых монстров на значке было равнозначно трем а все предметы, которые он украл у мобов, оказались обычными и нерентабельными. Система. Вы получили базовый рецепт для создания лечебного зелья. Лоли был в шоке. Он наконец наткнулся на рецепт. Базовый рецепт лечебного зелья. Рецепт алхимия. Требования средний уровень алхимии 180. Использование. Учит вас создавать базовое лечебное зелье. Базовое лечебное зелье. Повышает вашу ловкость на 5 очков в течение 2 минут. Перезарядка 30 минут. Хотя это было не совсем то, что искал Лу, зелья для повышения ловкости были весьма хорошим трофеем. В битве с боссом или сражении с другим персонажем крайне важно для вора количество ловкости, потому такое зелье – неотъемлемая часть для Лу. За очередной уровень Лу получал 5 очков к ловкости, а теперь в добавок к этому он всегда сможет повысить этот параметр с помощью зелья. Кажется, с использованием навыка воровства, для Лу не составит труда завершить начатое успехом. После этого Лу воодушевился и начал убивать монстров еще быстрее. Глава 82. Волшебный огонь. Как только Лу собирался убить очередного орка-надзирателя, за его спиной появился силуэт человека, который надвигался прямо на него. Увидев это, Лу пробормотал про себя. «Я так долго ждал тебя, ничтожество». Привычка, которую он развил в своей прошлой жизни, заключалась в том, что он всегда следил за тем, чтобы не попасть в засаду и не получить неожиданный удар в спину. В противном случае, убивая монстров, его бы часто убивали другие игроки. Почему люди постоянно пристают к тем, кто фармит золото? Причина проста. У тех, чья главная цель добычи золота – очень хорошая одежда, Но они недостаточно сильными, чтобы соревноваться с более продвинутыми игроками. Потому такие игроки обычно легкая прибыльная добыча, они представляют высоких рисков. тауран по определению, имеет более высокую силу, чем другие расы, но из-за своих размеров их недостатком была скорость. И хоть эта Таура нападала в этот момент на максимальной скорости, Ло успел полностью подготовиться. Схватив орка, он начал использовать его в качестве щита. Орк не мог сопротивляться. Увидев, что сейчас он врежется в монстра, воин Таурон понял, что битва будет непростой. Однако не было никакого смысла сожалеть. Таурон не стал отчаиваться, потому что знал, что за ним идут его союзники. Таурон друид и Таурен джрец. Он доверял им, как никому другому. Они просто кучка идиотов, подумал про себя Лу, покачав головой. Используя удар тьмы ло оглушил воина и затем продолжил атаковать обычными ударами из-за чего здоровье таурна стремительно падало. кто сказал что воина главный соперник воров воин таурон почти начал рыдать скорее исцеляйте меня сейчас два других таур на спешке подбежали поближе и начали использовать заклинание исцеления оказалось что эти двое целители Классическая команда, которая считалась хорошей комбинацией классов, где каждый участник группы владел достаточно отдаленным расстоянием для атаки. Их всегда было очень сложно убить. Но Лу стало жалко этих троих. Но он был готов убить всех, увидев топор в руках Таурона-воина. Этот топор назывался «Манглер» и получил этим оружием удар, жертва долгое время истекала кровью. Весьма добротное двуручное оружие для сражений, стоимостью 68 очков славы, полученных за убийство других игроков. Его можно было купить в оружейном магазине, играя за фракцию зла. Это означало, что эта группа убила как минимум 68 игроков фракции света. Лу быстро использовал маскировку и стал невидимым. Быстрее! Используй топот!» – закричал друид. «Черт!» Лишь тогда, когда Таурен воин осознал… Что больше не оглушен, он начал топотать своими огромными ногами, но не мог никого найти рядом с собой. Жрец. Молчание. Луи использовал оглушение на несчастном жреце. Друид в этот момент подумал про себя. Черт. А этот парень не умен. Он оглушил жреца, поэтому следующим, скорее всего, буду я. Затем воин останется один. Придя к такому заключению, он начал быстро исцелять себя. Над головой жреца начали всплывать цифры урона. И к тому времени, как друид осознал, что происходит, жрец уже лежал на земле. Лу снова стал невидимым и подлетел к друиду, который только собирался как-то ответить. Получив от Лу базовый удар, друид вовсе не смог ударить в ответ, и уже через мгновение он лежал рядом со жрецом. Что касается Таура на воина, тот по-прежнему гонялся за Лули. Для начала скорость передвижения Лу была уже весьма высокой, И потому, активировав навык ускорения, нажав на иконку своих сапогов, воин уже не мог физически догнать его. В сражении 1 на 1 Таурен-воин уже не был уверен в своей победе с Лу. Ведь его соратники уже были убиты в одно мгновение ока, и потому соперник Лу уже осознавал, что вряд ли выживет. Убив троих, Лу получил три очка славы. Эти очки очень полезны. Их можно использовать для того, чтобы увеличить ранг, или их можно обменять на опыт. Ингредиенты или снаряжение. Имея много очков славы, их можно менять даже на средства передвижения в игре. Конечно, для этого потребуется много времени и сил. Закончив борьбу с нападавшими, Ло продолжил убивать монстров, чтобы найти нужный рецепт. Полоска опыта у Лоли увеличилась на 10%, что немного больше, чем если бы он находился здесь с группой других игроков. Снижите по-прежнему падали банальные предметы. Достигнув 10 уровня, многие люди успевают собрать себе набор доспехов из бронзы. Благодаря кровавому пятну, Лу справлялся без использования зелья. Таким образом, прошло 4 или 5 часов. За это время многие игроки пытались снова напасть на Лу. Однако надолго их не хватало. Без особых усилий количество полученной славы у Лу достигло 17 очков. Внезапно раздался чей-то голос. «Это же он!» Гневно закричала грудастая женщина, показывая пальцем на Лу. Его неосознанные убийства наконец принесли ему проблемы. Около десяти человек окружили его, глядя на него со смертоносным бликом в глазах. Прежде чем Лу догадался, его тело воспламенилось. «Волшебный огонь?» «Здесь уже есть люди даже с таким навыком?» Лу был полностью ошарашен. «Волшебный огонь?» «Внезапное использование?» «Маги окружают цель» не позволяя ей активировать режим невидимости, что не позволяет противнику сбежать с поля боя. Наносит 50 урона, если использовать навык в облике медведя. Это был навык друидов, и его ненавидели большинство воров. Без навыка «Темной мантии», который играл роль иммунитета, подобная ситуация для вора была смертным переговором. Что было еще хуже, это то, что длительность волшебного огня длилась 40 секунд. Лу тут же развернулся и начал бежать иначе бы он остался на том месте, мертвым. Нападавшие не ожидали, что Лу окажется таким быстрым, не сказав ни слова, он умчался прочь. Что их шокировало еще больше, это его скорость. Он даже не мог избежать способностей, направленных против него. Огонь на том месте все еще горел, но Лу, наконец, успокоился и остановился. Он проклинал игру за такую несправедливость. Раньше в прошлой жизни, играя друидом, Он обнаружил подобные навыки только на 28 уровне. Кто мог подумать, что в этой игре на таком низком уровне уже кто-то будет владеть такой магией? Это просто абсурд. Лу решительно хотел заполучить навык «Темной мантии», иначе в следующий раз дела будут плохи. Но он недооценил он своих врагов, но и они недооценили его. Если бы в тот момент его смогли окружить со всех сторон, он не смог бы спастись, неважно, как быстро он бегает. С навыком «Темной мантии» такой проблемы больше не возникло бы. Это козырь в рукаве для воров в сражениях против других героев. Он играл роль иммунитета, что было жизненно важным для класса персонажа Лу. Однако для обычных монстров это был редкий предмет, а боссы, с которых падали подобные книги знаний, убиваются с огромным трудом. Или нет? Глава 83. Рецепт найден. Существует несколько боссов, которых можно убить, полагаясь на местность вокруг них, например, такие как Рыцарь Смерти. Новая цель Лу была уровнем еще выше, но предметы, которые падали с этого монстра, гораздо лучше. Единственная причиной, по которой Лу пришлось сражаться с ним, это желание найти рецепт для мощного зелья для исцеления. Все боссы могли использовать заклинания. Скверная Рыцаря Смерти могла воздействовать даже на игроков которые находились далеко от места схватки. Навыки его новых врагов использовались еще чаще, и потому это было бы невозможным выжить в таких условиях, не имея мощного зелья для исцеления. Таким образом, было необходимо заполучить их рецепт для изготовления. Он попутно убил еще пару вражеских персонажей, прежде чем вернуться на место, где были нужны ему монстры. К сожалению, он не мог думать о чем-то другом, кроме как охоте на нежить Воровство. «Система. Вы получили бутылку базового смертоносного яда». Это был хороший предмет. Луи извлек эту бутылку, но в итоге передумал использовать его вместе со своим кинжалом. Лучше сохранить его для сражений с боссами или другими игроками. Опыт Лу в качестве заработка денег в игре воспитал в нем терпеливость. Он на продолжение долгого времени убивал монстров, и в конце он очень устал и был голоден. Поэтому он на время вышел из игры, чтобы немного отдохнуть и подкрепиться. Вернувшись обратно в игру, он увидел рейтинг игроков. «Лунный свет» вышел из списка топ-10 игроков, но зато поднялся на второе место в рейтинге очков славы. Его опережал только Кровавый Кинжал, у которого было 220 поинтов. Несмотря на то, что Ремонт, «Мечта» часто качалась со Ажуэ, у нее были строгие родители. Поэтому ей приходилось есть и спать в установленное время, в связи с чем она опустилась на девятое место в рейтинге уровней игроков. У Ажуэ на данный момент был 14-й уровень. Это был единственный игрок здесь таким показателем. Если не учитывать того, что он отвлекался на еду, он играл почти непрерывно. У него не было личной жизни, в отличие от Лу, и считался типичным задротом. Несмотря на то, что Лу по-прежнему был 13-й уровень, Он понимал, что подобрался очень близко к Ажуэ, поскольку недавно смог сам убить босса. Более того, его атака теперь была выше, что позволяло ему без проблем убивать монстров его уровня. Одинокий цветок и мартовский дождь оказались позади Лу. Они тренировались Ажуэ, и потому их уровень рос так же быстро. Цель Луна сегодня заключалась в достижении 14 уровня. А что касается рецепта мощного зелья для исцеления, Он начал терять надежду на его находку. «Если не найдешь, ничего страшного, вина будет лежать на разработчиках игры». «Что это за игра такая, где почти нереально добыть даже зелье? Во всех предыдущих играх, похожих на эту, я мог спокойно купить подобные предметы в любом магазине», сказала же разговаривая с Лу по голосовому чату. Лули ничего не ответил на это. «Ты знаешь, что когда ты вышел из игры на ланч, Кроваво-красный символ войны убил босса. Это был исследователь пустынь или что-то вроде этого. Но я уже забыл, какой у него уровень. Вероятнее всего, с ним справились не меньше 80 человек. Лу по-прежнему не отвечал. Он предвидел, что это случится. В конце концов, не может же только он один делать полезные вещи. Более того, игра «Рассвет» была достаточно сбалансированной игрой. Лунный свет часто умирал, и Лу приходилось бежать на помощь туда, где было много людей, или были боссы, которых мог убить каждый. Лу знал, что из босса с названием «Исследователь пустыни» часто выпадало снаряжение для исследований. Такие наборы были полезны в частности для охотников. Однако этот босс находился очень далеко, и его было не так просто найти. Более того, для Лу и его компании друзей являлось невозможным одолеть его в таком маленьком составе игроков. Есть квест с хорошими наградами за его убийство, который можно получить в зале наемников, полагая, что это сделали люди из служения имперским секретом». А Жуэ продолжал разговаривать с Лу, несмотря на то, что тот все так же молчал. «Убив тебя, раз, я могу заработать 10 золотых монет, и это возможно повторить не больше 10 раз. На самом деле, получаются неплохие деньги. Не хочешь помочь своему бро немного разбогатеть?» Лу стало это надоедать. Правда, он не знал, что его раздражало больше. Болтовня Жуэ, который издевался над его горем, или служители имперским секретом, которые не давали ему покоя. Продолжая воровать и убивать монстров, Лу внезапно нечто осознал. Система сказала ему, что он успешно украл предмет. Но из-за того, что он был так невнимателен, он не понял сперва, о чем идет речь. Но затем он спешки открыл свой рюкзак. В последней ячейке лежал кусок бумаги. Система. Вы получили мощное зелье для исцеления. Лули был ошарашен. Он нашел его, он наконец-то нашел его. Рецепт мощной зелье для исцеления. Рецепт алхимия. Требование средний уровень алхимии 120 использование учит вас создавать мощные зелья для исцеления. Мощное зелье для исцеления моментально исцеляет 200 очков здоровья, а также регенерирует 20 единиц жизни в секунду на протяжении 10 секунд, сбивается при вражеском ударе. Может использоваться на время боя. Перезарядка 60 секунд. Когда Эл достал этот рецепт, он чуть не расплакался. Ведь он потратил так много времени и сил на его поиски. В игре «Прошлая жизнь» он также находил этот рецепт. Однако это спустя год после начала игры. Таким образом, он был продан за 20 золотых монет в обменном зале. Если бы даже кто-то предложил ему 200 золотых монет прямо сейчас, в этой игре он бы отказался. В этот момент Лу чуть не стошнило, когда он увидел очередную нежить. Он посмотрел на значок в рюкзаке, где на нем показывалось число убитых монстров для выполнения задания. 2089. Он потратил на это около 13 часов. Лу внезапно начал изучать способ генерирования изделия для исцеления. Он просто не хотел рисковать. Ведь если его в любой момент убьют, он просто потеряет этот рецепт. Ему бы пришлось лопнуть от злости, если бы такое случилось. Ло вернулся к заставе, задумавшись о размере награды за выполнение квеста с таким большим количеством убитых монстров. Оказавшись на месте, в этот раз компьютерный персонаж не остановил его. Возможно, благодаря его значку в рюкзаке, оглянувшись по сторонам, он не увидел крылого воина, кто дал ему задание в самом начале поэтому он направился к Винде «Ночные крылья», командирше заставы. «Приветствую, чем могу помочь?» Лу достал серебряный значок. Я получил задание от сереброкрылого воина», которое недавно было благополучно завершено. «Твою храбрость сложно переоценить, мой дорогой земляк. Пожалуйста, передай мне этот значок», — сказала Винда. После этого серьезный вид командирши изменился. «Что-то не так?» — спросил встревоженно Лу. Он не имел проблем с этим заданием в прошлой жизни. Может, теперь убийство такого большого количества монстров было не совсем правильным? «Нет, все отлично. Сейчас ты получишь свое вознаграждение». Винда «Ночная крылья» пришла в себя и забрала значок, а затем приставила палец к лбу Лули. «Система. Вы великолепно справились с заданием, истекающей кровью враги. Вы получили очки славы, опыт и репутацию». Тело Луза сияло ярким светом, что указывало на то, что он достиг нового уровня. Теперь у него было не только 14 уровень, но и полоска опыта была заполнена на 16%. Это означало, что награда за выполнение задания дала достаточно опыта для того, чтобы повысить уровень и заполнить полоску опыта нового уровня почти на 20%. Он сделал больше, чем от него требовалось. И если бы он вначале спросил компьютер... Тот бы сказал нужное количество монстров, которых исследовало следовало убить для выполнения задания. На деле же оказалось, что Лу нужно было убить всего 20 монстров. Уровень награды увеличивался после убийства каждого 500 монстра, так что вряд ли многие игроки заморачивались этим. Ни у кого бы не хватило терпения убивать так долго одних и тех же. Но Лу был исключением. Он не только пробыл здесь целый день. Он также смог убить монстров быстрее, чем кто-либо. Количество убитых и монстров превышало цифру среднестатистического игрока, который добивался тех же результатов в течение 3-5 дней. Глава 84. Топовый игрок. То, что он делал, не считалось чем-то непостижимым. Просто на такое не каждый оказывался способным. Во-первых, было очень мало людей, которые были помешаны на прокачке уровня. В идеале не больше одного. Иначе бы монстров было бы гораздо меньше. Во-вторых, каждому игроку нужно огромное терпение, как у Лули, чтобы быть способным убивать монстров в течение 10 часов и не чувствовать усталости. Большинство игроков здесь лишь играли для удовольствия, они не были готовы отдать все свое время на виртуальный мир. А Же, конечно, был исключением. Подумав про него, он снова услышал, как тот начал докучать в голосовом чате. «Твою же мать, да ладно!» – закричала Же. Как тебе это удалось? Ты просто монстр. Ты можешь разговаривать, как порядочный человек. Лули тут же сделал звук потише. Почему он так разошелся? Посмотри на рейтинг игроков, посмотри на рейтинг. Как мне теперь жить дальше? Я отдавал все свои силы, чтобы иметь самый высокий уровень, но теперь ты обогнал меня. И не только меня, ты просто растоптал в пух и прах Луна Света. У Лу не было ни малейшего понятия о том, что он имеет в виду, и поэтому решил открыть список игроков. Он был на первом месте. Это было предсказуемо, ведь он получил солидное количество опыта после завершения его последнего задания. Однако, помимо всего этого, он был на первом месте в рейтинге Зала Славы. ло тут же открыл свою статистику и увидел, что он набрал 285 очков. Он четко помнил, что изначально у него было не больше 20-30 поинтов, которые он заработал за убийство вражеских игроков, которые сами нападали на него первым. Причем убийство своих оппонентов у него ни разу не вызывало труда. Просмотрев все доступные данные игры, Лу наконец понял, что произошло. Вдобавок к повышенной способности получения опыта было повышено вознаграждение очками славы за убийство игроков. Обычно за выполнение последнего задания давалось два поинта славы в качестве вознаграждения. Одно очко за 10 убитых бессмертных травников, представлявших нежить. Основаясь на улучшенном коэффициенте, он заработал 208 дополнительных очков. Более того, поскольку задание было связано с PFP сражениями, сереброкрылый командир также дал ему 50 дополнительных очков славы. И теперь он был на первом месте в двух категориях. Лу напряг свою память, но не смог вспомнить хоть кого-то, кто занимал первое место одновременно в двух категориях. Ты глох или ты умер? Почему ты молчишь? Желая морской бриз не переставал достучаться к Лу, а затем, поменяв тон, сказал. «Старший брат, старший брат Лу, пожалуйста, объясни, как тебе это удалось. Я хочу повторить это, пожалуйста». «Хватит быть таким надоедливым», – вздрогнув, ответил Лу. Однако он все равно решил рассказать в точности все, что делал для этого все это время. «Больше двух тысяч? Твою же мать, да у тебя крышняк поехал, а Жуэ чуть не заревел от зависти». «Ты можешь спрашивать у компьютера, сколько монстров необходимо убить для того, чтобы разблокировать бонусные очки?» Лу пытался вернуть в разговор с компьютером по имени Винда «Ночные крылья». Но что бы он ни делал, она лишь улыбалась ему в ответ. В итоге Лу больше не пытался. Командирша оказалась очень вежливой, потому что оказывала всеобъемлющую помощь, но не в этот раз. Он не хотел рисковать и был выброшенным за пределы заставы. Командир не скажет мне, но я думаю, что для разблокирования бонусов нужно не меньше 200 монстров, а на самом деле, может быть даже больше, чем 500 или 1000. Хочешь прийти попробовать? спросил Лу. Он был уверен, что цифра не превышала 200, потому что в прошлой жизни некто уже убивал такое количество монстров, но жаловался, что задание очень скучное и изнурительное, а в итоге не получал достойных наград. У Лу не было много умений, но о нескольких он помнил хорошо. «Интересно, сколько брони у нежити и сколько у них здоровья? Есть ли смысл качаться на ней группой?» Лули подробно описал этих монстров, рассеяв все мысли, не связанные с действительностью у Ажуэ. «Повышать уровень в группе на нежити можно, но тебе придется делиться убийствами. На каждого человека тебе придется найти для каждого человека 200 монстров. Плюс это Серая долина, где много врагов». Я не хотел никого убивать, но в итоге положил не меньше 30 соперников, которые сами проявляли инициативу и нападали на меня. В конце меня даже преследовала толпа игроков, но у них ничего не вышло, поскольку я среагировал очень быстро и смог убежать. Группа персонажей, использовавшая на лу волшебное пламя, делали пару попыток, но все оказалось тщетным. После этого они больше не трогали его. Если бы на его месте был Ажуэ, он бы определенно распрощался с жизнью. «Это не сработает. К черту все это. Я лучше сам буду убивать мобов. Думаю, так же следует действовать и луна свету Ты должен сказать ему об этом». Ажуэ был весьма здравомыслящим человеком, потому, услышав от Лу, что это не сработает, он сразу же забросил эту затею. «Ладно, я отключусь, а то я сейчас оглохну от твоей болтовни», – ответил Лу. «Стой, не уходи. Скажи, какие планы у тебя в дальнейшем». «Будешь пытаться пройти новое подземелье и продолжать набивать уровень?» спросила Джоя. «Думаю, займусь прокачкой персонажа. Изготовление изделия займет какое-то время, поэтому будет лучше, если мы все будем в 14 уровне. Если босс будет на 3 уровня выше нашего, мы будем получать больше урона», — ответил Лу. Последние два босса мертвых копий были 16 уровня, в связи с чем он наносил по ним много дополнительного урона, поскольку их уровни были не выше 13. Более того, игроки с 13 уровнем или даже ниже наносили урон боссам гораздо меньше, чем они могут на самом деле. Прокачка уровня на нагах, я считаю, больше неэффективной. Нам нужно сменить локацию. Ажуэ становился ленивым и хотел быстрее поднимать новый уровень. В конце концов, лут для него был просто всезнайкой. Посмотри-ка, есть ли локация под названием Огненного Храма. Там много демонов-стражей и других монстров. Помимо этого, есть босс, который находится в самой глубине локации. Я возьму с собой немного зелья и помогу тебе убить босса. Лули ненадолго задумался, прежде чем решиться отправиться в то место и помочь ожуэ убить демона-чернокнижника Акеруса. Это место было довольно известным, и потому в скором времени оно обязательно будет забито игроками. Снаряжения, выпадающие из Акеруса, считаются довольно обычными, но это босс 15 уровня. Бывает такое, что с него выпадает набор обмундирования разгневанного, которое сильно хотел Лу. Так же, как и один манускрипт, который выпадал только в локации огненного храма. Это место раньше было приватным подземельем. У Акероса было много помощников, поэтому опыт, полученный за его убийство, был куда больше, чем у рыцаря смерти. Лу вернулся прямиком из заставы обратно в город. Сперва проверив почту, он собрал деньги, вырученные за продажу снаряжения и стали. После того, как он оплатил 5% от налога, Лу получил в свое распоряжение 33 золотых монеты. Проверив предлагаемую сумму за змеиную траву, он скупил все, что имело в наличии. Другим ингредиентом для создания мощного зелья исцеления являлись тихоцветы. Эти цветы стоили недорого, поскольку их можно было найти почти на каждом шагу. Каждый игрок мог спокойно собрать сотни таких цветов, всего за день, продавая их на аукционе по 20 медных монет за упаковку. Глава 85. Торговец-мошенник. Лу снял себе уютный ночлег в стране. Он принес с собой много ингредиентов, чтобы начать свое путешествие по знаниям алхимии. Генерация предметов, связанных с алхимией, может не получиться, либо дать максимальный выхлоп. Если создание прошло неудачно, то используемые ресурсы будут напрасно уничтожены, отчего уровень здоровья игрока снизится. Но если будет положительный результат, здоровье игрока, следовательно, повысится, что в итоге будет удваивать эффективность ресурсов в наличии. Система. Вы успешно создали одно мощное зелье для исцеления. Уровень умения в алхимии повысился на 1%. Система, вы успешно создали одно мощное зелье для исцеления. Уровень умения в алхимии повысился на 1%. На данный момент перезарядка данного зелья была 60 секунд. Лули, создавая все новые и новые флакончики с зелем в течение двух часов, в итоге смог накрафтить больше сотни бутылок. Стало очевидно, что успешных попыток было больше, чем неудач. Скорее всего, такой результат был связан с тем, что он делал это в трактире. В своей комнате, а нигде попала. Из этой сотни он взял 20 флаконов и разместил их на аукционе по одной золотой монете за каждую. вольт жулик. Его действия были настоящим грабежом других игроков. Раньше змеиная трава продавалась по 3-4 золотые монеты за один набор. Это означало, что стоимость создания мощного зелья не превышала 10 серебряных монет. А теперь ингредиенты для этого на аукционе продавались за сущие копейки. Он тратил меньше одной серебряной монеты для одного флакончика зеля, однако предлагал купить их за золотую монету. Это было хитро, но целесообразно, поскольку многие гильдии располагали хорошими финансами, а в силу отсутствия выбора им приходилось отдавать любые деньги за такие предметы. Лу не особо думал об отдельных личностях, которые на отрез отказывались покупать его товар, поскольку амбициозные гильдии мечтали о зачистке мертвых копий, Для этого они не могли осуществлять свои планы без мощного зелья. Поэтому установленная цена Лули оказалась для них даже весьма адекватной. Но Лу не продавал все, что у него имелось за один раз. Это было банальное правило спроса и предложения. То есть, чем ценнее предмет, тем выше была цена. Лу пытался держать в секрете то, что может создавать такие зелья в большом количестве. Более того, если бы кому-то еще удалось найти для этого рецепт, ему бы все равно пришлось делить всю прибыль на гильдию. Поскольку спрос был, значит и была прибыль. Сделав уйму флакончиков, Лу решил починить свои доспехи, что стоило ему одной золотой монеты. Это было крайне дешево, сравнивая с тем, за сколько он продавал на аукционе. После того, как его доспехи были как новенькие, Лу отправился на поиски мастера талантов. Он пытался запустить квест, но на него не реагировали многие мастера талантов для вора поэтому Лу отказался от этой идеи и неохотно достал деньги, с помощью которых он мог усовершенствовать уровень своих навыков. На 14 уровне у него было 7 очков талантов. До недавнего времени он получил одно очко таланта от системы за то, что был первым игроком, который улучшил навык во время упорной тренировки на мобах. Однако вскоре он потратил его на получение нового таланта для того, чтобы уметь открывать ящики сокровищами. Таким образом, Теперь у него осталось лишь 7 очков. Не задумываясь, Ло решил максимально прокачать удар тьмы. Ведь для класса его персонажа это считается базовым навыком, он использовал его чаще всего. Удар тьмы будет востребован в игре всегда, даже при наличии многих новых талантов. Удар спина нуждался также в улучшении. Увеличивая уровень данного навыка, позволяло Лу снижать броню соперника, что было крайне важно для сражения с боссами. На него Лу потратил 2 очка. Удар сзади кулаком был также часто используемым навыком, однако Лу сделал вывод, что удар в горло был более эффективным. И потому решил не тратить пока что на данный навык оставшийся у него поинтов. Добавив один поинт к прокачке удара в горло, он сохранил остальное на будущие навыки, такие как плащ тьмы и внезапный налет. «Итога 15 золотых монет», — сказал выразительно старый вор-тренер. К счастью, до этого он подсобирал немного денег, иначе бы он не смог быть стать сильнее, несмотря на то, что у него было достаточно много очков для талантов. Удар тьмы. Внезапное использование. Перезарядка 4 секунды. Наносит 100 урона, а также 200% от урона оружия в руке. Навык улучшен на один уровень. Уровень 5 из 5. По сравнению с недавним временем, теперь его сила значительно возросла, благодаря тому, что Лу прокачал все свои навыки. Удар в спину и удар в горло стали еще эффективнее. Однако разница с ударом тьмы по силе все-таки присутствовала. Дело в том, что знающий игрок никогда не тратил все свои очки для улучшения только одного навыка. После этого Лу направился к огненной башне. Ажуэ, Бриз и несколько других игроков уже были там. Лу по пути к ним видел множество трупов монстров, лежавших вокруг. Внезапно он наткнулся на охраняющего монстра Цербера. Серберы, или как их еще называли адскими псами, являлись демонами, которые представляли собой больших собак и были похожи на тех питомцев, которых могли призывать маги. Они были любимцами короля собак Зарки, и самой слабой стороной было их зрение. Зато адские псы отлично определяли врага по запаху, особенно если кто-то использовал в этот момент какое-то заклинание. Это позволяло им охотиться на свою жертву. Поскольку Лу был вором, Они прошли мимо, не заметив его. Однако для него это не имело никакого значения, поскольку через долю секунды он убил монстра, ведь за него давался хороший опыт. В конечном счете он добрался до местонахождения босса Акеруса. А жуэ и другие были неподалеку и убивали монстров. Увидев Лу, они быстро прикончили всех мобов и собрались в кучу. «Есть что сказать перед тем, как начнем?» – спросила Ажуэ. «Да я никогда не убивал его, что я могу сказать?» Лу передал все свои новые флаконы зелем и наложил на свой кинжал яд. Он сберег этот яд на случай серьезных событий, и сегодня был именно такой момент. Акерос был очень большим монстром, у него были сильно опухшие ноги, а за спиной развивались крылья кровавого цвета. В руках у него был зеленый, пылающий меч, а на доспехах виднелся значок, указывающий на то, что когда-то это снаряжение принадлежало великому Архимонду. В каких-то моментах можно было сказать что Акерос выглядит куда лучше, чем предводитель Акоцефалов. Ажуэ аккуратно приблизился к боссу. Открыв свои опустошенные глаза, Акерос начал излучать из них зеленые лучи. «Команда, давайте сделаем его!» громко закричал Ажуэ и начал атаковать босса, держа в руках щит и меч. Лу уже подкрался в этот момент сзади Акероса, и когда Ажуэ собрал в себе достаточно агрессивной энергии, использовал дешевый удар в спину. «Промах!» Лу вспомнил, что демонические монстры имели иммунитет от подобных умений, которые были способны оглушить противника. У нему не оставалось другого выбора, кроме как идти в бой напрямую. Система. Эффективность навыка в ударах тьмы 91%. Нанесено 160% от урона навыка. Цель оглушена на 2 секунды. Хотя Керуси имела иммунитет к подобным оглушениям, все-таки урон по нему был нанесен весьма серьезный. Цифры, появившиеся над его головой, шокировали всех. «Как ты смог нанести урон в три раза выше моего?» Одинокий Цветок был поистине удивлен. До этого он считал, что по силе и оружию он практически не уступал Лу. На нем был набор доспехов из категории Серебряных доспехов, а это говорит о многом, но его урон в итоге был куда ниже. «Акерос поглощает 20% магического урона», — заявил Лу. «Но это все равно не объясняет того, что твой урон в три раза выше, друг мой. Урон от моей магии чертовски высок». Одинокий цветок в этот момент чувствовал себя неудачником в глазах сестры. Эффективность моего «Удара тьмы» около 90%, поэтому я наношу 160% от урона моих навыков. Вдобавок ко всему, я прокачал уровни свои, талантов до максимума. Лу никогда ничего не скрывала от своих товарищей. При таком уровне навыка «Удара тьмы» его урон был практически всегда критичным для монстра. «Ты что, потратил все очки талантов на один хреновый первоначальный навык?» А Жуэ также не понимал, как такое может быть. «В этой игре нет хреновых навыков. Каждый класс имеет навыки, которые используются чаще всего. И если вы хотите называть себя проигроками, то должны знать, что профессионал прокачивает такой навык до максимума», сказал Лу, пытаясь исправить недоразумение своих друзей. Традиционно в онлайн играх первоначальные навыки заменяются более поздними умениями по истечению какого-то времени. Однако в этой игре было все наоборот. Удар тьмы всегда используется в ворами, на каком уровне тот или иной игрок не находился. У магов базовым и э, часто использующимся навыков всегда будет ледяной шар. Для жрецов мгновенный хил, и в конце концов для охотников не видится возможной прокачка героя без максимального уровня навыка «Скрытый выстрел». Глава 86. Оказывается, он может летать. Лулей, сделав шаг назад, скрестил руки и затем попытался нанести удар кинжалом прямо в спину Акеруса. Система. Эффективность навыка удар в спину 83%. Нанесено 95% от урона оружия. Сработал эффект уменьшения брони соперника. После этого удара Акерус оказался в уязвимом состоянии. Обычно такие монстры... Как уже говорилось, выше владеют иммунитетом от навыков оглушения, однако они весьма уязвимы перед умениями, снижающими броню соперника. «Ты прокачал этот навык, я прав?» спросил испуган одинокий цветок, опасаясь, что все увидят силу в разнице между ним и Лу. Это его сильно злило. «Конечно, я прокачал этот талант на целых два уровня вперед», ответил Лу «А что в таком случае следует прокачать мне?» Без какой-либо скромности спросил Одинокий Цветок. Ну, раз ты ледяной маг, то, естественно, тебе нужно улучшать заряд мороза и снежную бурю. Это два твоих основополагающих таланта. Но также не забывай про прокачку водяного элементаля Ло был настоящим знатоком этой игры. Однако знать все от А до Я делало игру не столь интересной. Ведь не каждый игрок здесь относился ко всему как к смыслу жизни. Различные открытия и эксперименты были неотъемлемой частью игры а с большим багажом знаний, из-за которых ты заранее знаешь все, что произойдет, понижал интерес к игре. «Ты выставил на аукцион новые мощные зелья для исцеления?» спросила Жуэ. «Да, по одной золотой за флакон», ответил Лу, просматривая, что пишут в мировом чате. «Брат, ты такой аферюга», ответила Ремнант, корча рожа перед Лу, в то время, как ее питомец бегал в разные стороны за Акерусом. «Урон от яда впечатляет», «Это тот самый яд, который ты использовал раньше?» – спросил мартовский дождь. «Осторожней, сейчас босс начнет использовать еще одну причуду. Ажуэ, подними щит выше!» Алу предупредил всех об опасности, увидев, что в руках монстра начал формироваться огромный огненный шар. Ажуэ прислушался и поднял щит, пытая себя защитить. «Вы познаете гнев Акеруса!» На игроков сверху пошел огненный дождь. А за спинами оставались следы от падений больших фаерболов, которые Акерос выпускал раз за разом. Жалкие ничтожества, зловещие удары огненными шарами. Попав пару раз по Ажуэ, над его головой начал появляться индикатор урона. Минус 85, минус 560, 85. Использовав массовое заклинания злостного жертвоприношения, монстру удалось нанести урон всем персонажам, которые стояли прямо перед ним. У Ажуэ было много брони, которая в итоге поглощала большую долю нанесенного урона. Но даже с учетом этого, каждую секунду он терял 85 очков здоровья. Для других ситуация стала еще хуже. Ремнанты и Лу получали около 100 урона в секунду, в то время как «Одинокий цветок» и «Мартовский дождь», являясь представителями класса магов, сильной магической защитой, видели над собой число 89. Хорошо, что перед этим вся группа игроков прокачала свои показатели, вследствие у каждого было не меньше ста очков здоровья. Если бы этого не произошло, половина из них была бы уже мертва. Босс не переставал яростно атаковать, сбрасывая на игроков разящие огненные шары. Темно-красные огни продолжали подавлять ожуэ. Мартовский дождь уже имела навык внезапного исцеления, у которого была низкая перезарядка и мгновенное использование по сравнению с основным навыком исцеления. Уровень исцеляемого ею здоровья был повышен, что делало результат рейда более эффективным. Каждое мгновенное исцеление было способно восстановить 200 очков здоровья. А Жуэ, выпив флакон, зелем для восстановления жизни, смог выжить в критический момент. Лули, откровенно говоря, не ожидал такого поглощения, наносимого монстром урона. У любой другой игрок танк давно бы умер от такого шквала ударов. Лу никогда не сражался с Акеросом в одиночку и читал лишь в гайдах, руководствах, написанных другими опытными игроками, которые рассказывали о том, как одолеть Акероса. Большинство успешных игроков советовали идти на такого босса, имея в команде двух танков. После того, как все восстановили показатели своего здоровья, случилось нечто непредсказуемое. Босс начал призывать на помощь своих слуг. На земле начали образовываться непонятные голубые символы, которые, вероятнее всего, были порталами, из которых через секунду появились два адских пса. «Быстрее, нам нужно избавиться от них как можно быстрее. Эти монстры способны высасывать манну», закричал одинокий цветок с мартовским дождем, увидев новоиспеченных врагов. Брат и сестра играли такими классами, которые сильно нуждались в мане, поэтому им пришлось переключиться на призванных мобов и избавиться от них. Лули прекрасно понимал последствия. Если Целителя лишался должного количества манны, вся команда погибала. Он в одиночку атаковал одного из псов, пока Ремнат натравила своего питомца на второго. Одинокий Цветок запаниковал. Отчего не задумываясь, он начал атаковать монстров всем, чем попало, не получая в итоге никакого результата. Все было мимо. «Кажется, когда ты сражаешься с боссом, ты не такой уж и сильный». А Жуэ решил приколоться над Одиноким Цветком. «Обычные мобы способны высосать твою ману за считанные секунды. Эти псы – необычные монстры, поэтому могут привести к фатальным последствиям еще быстрее. Не знаю, куда смотрят разработчики игры, здесь многие вещи асимметричны», – жалобно заявил «Одинокий цветок». Лули в этот момент использовал навык «Удар в спину по одному из адских псов», отчего монстр отлетел в сторону и умер. Второй монстр попытался нанести по одинокому цветку урон от навыка магического ожога. Лу не смог предотвратить это, и потому мог лишь наблюдать, как мана одинокого цветка стремительно падала вниз. К счастью, всей командой им удалось убить второго пса, не позволив ему усугубить ситуацию еще больше. «Мне срочно нужна книга навыков пробуждения», — огорченно вздохнул одинокий цветок. На форуме уже встречались маги, которые хвастались таким талантом. С помощью него игрок бы смог восстановить 30% маны, а при пятом уровне этого навыка – все 60%. Однако Лу знала что при максимальной прокачке уровня навыка пробуждения восстанавливалось бы также на 20% здоровья. Эта игра была создана для магов? Они владели навыком массового замешательства, массовой атаки, неуязвимостью, критическим ударом, телепортацией, невидимостью, способностью иллюзий и различные виды магической защиты. Можно было смело сказать, что в этой игре у магов было больше, чем у остальных сильных сторон. Конечно, все эти умения и таланты нужно было еще сделать доступными по ходу всей игры. Что касается навыка пробуждения, то игроки получали его только благодаря внезению. Лу не смог бы помочь здесь с этим, как бы он этого не хотел. Все решала теория вероятности. «Мы вообще-то сможем убить этого босса?» – Насторожно спросил одинокий цветок. Мы не снесли даже половины его здоровья, а у нас уже уйма проблем. Черт его знает, чего нам ожидать теперь. Лу от злопы закатил глаза. Откуда мне знать? Я лишь знаю то, что у этого Акероса 15 уровень. А насколько он силен, известен только разработчикам игры. Так ты и не такой уж всезнайка, как мы думали. Одинокий цветок, мартовский дождь, стояли позади Ремнант. Когда появятся адские псы, не вмешивайся, пусть высосут всю ее манну. Ажуэ начал раздавать нелепые команды. Зачем? Маленькая охотница была в замешательстве. «Ты ей все равно не пользуешься. Чего тебе тогда бояться?» Когда босс снова использовал злостное жертвоприношение, а затем яростный огненный шар, Ажуэ внезапно поднял свой щит и храбро отбил атаку, прячась за щитом от ужасающих криков Акеруса. Через мгновение снова появились адские псы, и Луни, дожидаясь других, начал драться с ними, пока те пытались использовать свою магию на ремонт. Как известно, у каждого навыка есть свое время перезарядки. В тот момент, когда магия адских псов перезаряжалась, их можно было считать легкой добычей, которая стоит на месте и ждет своей страшной участи. Игроки в очередной раз смогли пережить новые атаки Акеруса и его прислуг. Теперь у босса оставалось 50% жизни. И вдруг Акерус взлетел вверх. Глава 87. Смилость Смелость города берет. «Лули, Лули!» – увидев, что босс, как оказалось, умеет летать, Же тут же начал просить о помощи. «Хватит кричать, нужно подождать и увидеть, как он начнет вести себя дальше, а затем решим, как нам быть. Ремнант, бей его, не останавливайся!» На самом деле Лу узнал, что может произойти дальше, но он не знал, как это описать. Акеру взлетел вверх, но не сильно высоко, и потому расстояние не помогало ему спастись от атак всей группы игроков. Начав наматывать круг в воздухе, проговаривая какие-то демонические заклинания, пока не раздался оглушенный грохот. «Что он делает?» АЖе молчаливо уставился на монстра, посмотрев вверх. «Он пытается использовать очередное заклинание». Лу был, как и другие, в небольшом недоумении, но затем быстро смог понять, что к чему. Он видел, как Акерус размахивал своим мечом, а затем вокруг игроков под воздействием силы взрывались темно-красные огненные шары. «Не стойте под огнем, пытайтесь увернуться от его фаерболов», – закричал Лу, отбегая в сторону. К счастью, фаерболы на мгновение замирали вверху, и потому их скорость падения была не столь молниеносной. «Если ты не стоял на месте, то не составляло труда увернуться от надвигающегося удара». «А, помогите!» — Ремнат взялась за голову и начала бегать, как ошпаренная по всем углам. Это был настоящий проверка мастерства. Раньше, сражаясь с боссами, они даже не задумывались о том, что нужно постоянно передвигаться, чтобы не умереть. Даже Ремнат в таких случаях имела большие возможности, что позволяло ей наносить немало урона сопернику». Но теперь она не знала, как действовать в такой ситуации. Лу наблюдал за тем, как она бежала прямиком в огненный шар, получив 400-500 урона. Вступив в пламя, ее здоровье начало постепенно снижаться. «Сюда, иди за мной!» – прокричал ей Лули. У ремнант была сотая секунды, чтобы определиться и побежать в сторону Лу, крепко схватившись за его пояс и держась за него, словно за хвост. Одинокий цветок и ажуэ находились в куда лучшей ситуации – и им не пришлось бежать с тремя голову. Угрожающие игрокам удары босса сейчас не угрожали им. Мартовский дождь в это время был немного напуган, но очень быстро адаптировалась и даже смогла понять, как избегать попадания огненного шара и одновременно исцелять своих союзников. Спросите, куда еще хуже? Случилось то, что точно никто не ожидал. Босс мог ударить вас, но вы его нет. Но, к счастью, босс начал быстро уставать и в конце концов потерял много сил. До этого момента команда была на грани отчаяния, но увидев, что монстр начал терять силы, все рванули вперед и начали бить его со всех флангов. Таким образом, у босса оставалось 30% здоровья, и в этот момент произошел взрыв газа, а Керу снова начал удивлять игроков своими секретами, нанося урон всем игрокам, кроме одного главного игрока танка. Черт, он ударил лу! сказала Жуэ. Лу отлетел на 120 метров, скорее всего, у нас на одного игрока меньше. Наверное, не дурно он приземлился на свою задницу. Одинокий цветок и явно радовался неудаче Лули. «Нам скоро может быть конец». Ремнат в отчаянии опустила свой лук. «Эй, даже если Лу мертв, это еще не значит, что мы проиграли». «Я тоже достаточно силен». Игрок, который таранил Керуса, немного расстроился от услышанного. Мартовский дождь не произнесла ни слова, побежав в сторону Лу, чтобы как можно скорее исцелить его. Однако она понимала, что от такого удара, от такого падения вряд ли герой Лу остался живым. Лу почувствовал прилив воздуха, после чего он увидел лес серой долины и голубое небо, под которым красовался густой зеленый покров, где радостно танцевали птицы. Пошевелив челюсти после полученного удара, Лу превратился в золотистого леопарда в момент падения. «Да ладно!» – закричала уже «Что?» – воскликнул одинокий цветок. «Ого!» – облегченно вздохнула обмортовский дождь. Удачно приземлившись, Лу тупо уставился на Ремнант. «Что ты пытаешься сделать?» – спросил он. «Я хочу тебя обнять. Трансформируйся обратно в человека и позволь мне обнять тебя». Ремнант подбегнула и посмотрела с надеждой на Лу. «Да ладно тебе, у нас много дел!» – хладнокровно ответил Лули. У босса оставалось 20% здоровья, в гневе монстр начал снова использовать заклинания, злостного жертвоприношения и смертоносных огненных шаров, но это уже не было угрозой для нашей команды. Снизив уровень его здоровья еще на 10%, Акерос на миг показался бессильным. А Жуэй засмеялся, думая, что победа в кармане. Вот и пришел твой конец, через год мы обязательно отметим твое погребение. Лу закрыл лицо рукой. Он не хотел разочаровать Ажуя, поскольку он узнал, что впереди самое страшное. Пока Керус издавал громкие крики и размахивал мечом, а продолжал хохотать. Но вскоре все разбежались в разные стороны, устрашающий рев. От этой способности все цели, находящиеся в радиусе 200 метров, впадали в состояние страха и безумия, отчего непроизвольно начинали бежать в разные стороны. А Керус, находясь в гневе, беспощадно ударил в Ажуя. Минус 450, минус 600, минус 800, минус 1000, минус 1200. А, -а, а! Прежде чем цветы игры не стали черным-белыми, что говорило о смерти персонажа, АЖС смог продержаться лишь некоторое время. Игрок танка был убит. Мартовский дождь опустил свой магический посох и посмотрел на ло. Излечи меня и всех остальных тоже. Монстр почти убит. Лу остановил монстра, яростно размахивая кинжалом. К счастью, эффект гнева Акеруса быстро подошел к концу, и потому Лу получил только 500 урона. Выпив очередной флакон целебного зелья, его здоровье полностью восстановилось, правда, не без помощи мартовского дождя. Использовав удар в горло, монстр начал жутко истекать кровью. Часть ударов одинокого цветка Акерм умудрялся парировать поэтому его урон был далек от того, что делал Лу. Монстр, наконец, был стерт в порошок. У него больше не было сил даже держать свой огромный меч в руках. Вздохнув, он оставил за собой последние слова. «Однажды я вернусь сюда-обратно». Система. Игроки Лули, Ажуэ, Одинокий Цветок, Мартовский Дождь и Ремнат Мечта выполнили новое достижение – первое убийство неистого монстра Керуса. Мировой чат снова захлестнули обсуждение произошедшего но некоторые даже не удивлялись и не вмешивались в словесные перепалки, лишь видя ник игрока Лули. За убийство босса все получили большое количество опыта. На полоски опыта у Лу прибавилось 8%. Спасенный Ажуэ был огорчен тем, что он не получил опыт вовсе. В итоге даже потерял 10% опыта из-за того, что умер в сражении. Его второе место теперь было под угрозой, поскольку теперь у одинокого цветка был 14 уровень. «Ух ты, система дала мне дополнительный очко таланта. Вы тоже получили это, ребята?» Ремнант была счастлива, ведь и до этого она убила уйму времени и прекрасно понимала, что такие награды просто так с неба не падают. «Нет», — ответил Мартовский Дождь, тихо покачивая своей головой. «Молодец», — сказал Лу. «У него не было сил, чтобы как-то пошутить про это». «И где справедливость?» А Жуэ начал бормотать себе что-то под нос, сев на землю. «Смелости города берет» закричал одинокий цветок со слезами на его щеках. Глава 88. Манускрипт из подземной тюрьмы. Было очевидно то, что ребята проделали хорошую работу. Ремнант, подойдя к боссу, чтобы посмотреть, какие предметы выпали с него, натянула улыбку до ушей. О, одноручный меч, братишка Жуэ, это кажется для тебя. Маленькая охотница подбежала к нему и предложила найденный ею трофей. «Адский убийца. Сталь. Урон 30-42. Сила плюс 8. Мускулистость плюс 5. Особенные эффекты. Снижение брони противника. Определенная вероятность снизить 20% брони соперника. Нельзя продать. Требование 15 уровень. Прочность 45 из 45. Предмет для 15 уровня с эффектом снижения брони противника. Едва радостная Жоя, увидев его, подпрыгнул, схватил выпавший меч – И начал смеяться. Он долгое время завидовал такому же эффекту, который обеспечил кровожадный топор луна света. Он уже не надеялся, что когда-то сможет заполучить подобное оружие. Единственная проблема была то, что требовался 15-й уровень. Урон, наносимый этим трофейным предметом, был значительно выше, чем у его оружия в руках на данный момент. Снижение брони соперника считался серьезным преимуществом, Это был определенно один из лучших эффектов для игрока-воина. Лунасвет видел подобное оружие для 10 уровня. Но там не было подобных эффектов, поэтому он продолжил пользоваться своим ценным топором. Жаль, что уже был неподходящий уровень, поэтому сейчас он не мог надеть на себя этот меч. «Посмотрим-ка, что еще интересного выпало для нас», – подметил Лу. «Вещи, выпадающие с Акироса, как правило, считались часто плохими, но, возможно, иногда было наоборот – особенно если группа игроков убивает этого босса впервые. Снятие проклятия – это что-то вроде книги навыков. Судя по всему, одна предназначена для магов. В общем, не знаю, мне она недоступна. На этой книге был значок «Магов», поэтому маленькая охотница присвоила эту вещь себе. Она моя, я здесь маг. Одинокий цветок, который все это время смотрел в небо, делая обиженный вид, внезапно подбежал к остальным. Проклятие было распространенной магией в этой игре. Многие боссы используют такие заклинания, чтобы поставить своего соперника в неловкое положение. Чернокнижники обычно всегда располагают в своем арсенале подобную магию, но это также считается их недостатком. Выучить новый навык всегда был отличной возможностью стать сильнее. Теперь одинокий цветок уже не выглядел как обиженная девочка. Что там еще? Лоу был немного разочарован, что ничего не попалось для него. «Бронзовый пояс для жрецов. Отличная вещь для сестры. Пожалуй, себе заберу бронзовые запястья, но они даже хуже тех, которые уже есть у меня. Лу, ты можешь продать это. Наконец-то, а вот и редкий материал с манускриптом». «Что за манускрипт?» — Глаза у Лиза блестели. «Огненная башня. Общий. С этим манускриптом ты можешь попасть в течение трех дней в подземелье Огненной башни, где сложность прохождения обычная». Ремнант читала слова, написанные на бумаге. «Это приватные подземелья. Скорее всего, там падают интересные предметы». Лу тут же решил, что Акерос все-таки не так уж и плох. Кто думал, иначе заслуживал пощечины. «Там трудно?» Ажуэ был немного озабочен, поскольку данный манускрипт выпал с босса 15 уровня. Акерос был убит, но нужно сказать, это было самое трудное сражение за все время пребывания этой компашки в игре. Несмотря на то, что в манускрипте написано об обычном уровне прохождения, Это подземелье вряд ли окажется столь простым. У нас появляется хорошая возможность, но если мы будем раздумывать долго, в течение трех дней мы потеряем все. Даже если у нас там ничего не получится, мы должны попробовать пройти через это, сказал Лу. А как насчет того, чтобы сегодня снова убить Галахера, затем повторить это завтра и завтра же вернуться к Керусу? Убив парочку боссов, мы сможем раздобыть еще обмундирование и стали, прежде чем это сделают другие. Как девочка, мартовский дождь пыталась полагаться на то, что уже более-менее проверено. Однако ее предложение никто не принял. Зачем вообще возвращаться в места, предназначенные для более низкого уровня? Время – деньги. «А может, в этом есть смысл?» – воскликнула Жуэ, хлопая в ладоши. «Мы сможем подзаработать денег, продав вещи оттуда в обменном зале». Лоли, кажется, задумался, он понимал, что это здравая мысль. Потратив немного денег в обменном зале – или продажа трофейных вещей другим, куда проверенний способ совершенствовать своего персонажа. Хотя у Лу не было большого выбора, с самого момента его появления, все, что ему оставалось делать, это заработок денег от безысходности. Он не мог потратить ни гроша на ветер. «Нам нужно вернуться в город и отправиться к темному ущелью». Лу положил редкий трофей в свой рюкзак и начал активировать телепорт. У него еще оставалось зелье для исцеления, но он решил купить еще немного на аукционе. Все направились навстречу новым приключениям. В молчаливом лесу было много деревень, и в каждой такой деревне был своеобразный монстр-босс. К сожалению, Лу не думал ни о чем другом, кроме как сражения с боссами в Долине Змей. Поэтому его план по зачистке таких деревень вряд ли сможет осуществиться. Они были снова первыми, кто оказался в локации с боссом Гадюкой. Из-за его убийство давали много опыта. С новым набором вооружения были хорошие шансы на победу. В итоге король змей Галлахер был повержен. Наплечники из змеи на коже, сталь, защита 15, сила плюс 6, ловкость плюс 4, требование 10 уровень, прочность 32 из 32. Это было кожаное изделие для воров-воинов. Его параметры были нечто средним, и данная вещь не обладала никакими особенными эффектами. Более того, одно предназначалось для персонажей десятого уровня. Однако они оказались все равно лучше, чем бронзовые наплечники, который сейчас был на Лу. Поэтому Лу с радостью забрал этот трофей себе. Еще одним предметом, выпавшим из босса, оказался предмет магической стали, но у одинокого цветка была вещь куда лучше. Группа решила продать ее, чтобы поднять денег, которых и так ни на что не хватало. Чего стоило лишь передвижение по локациям, за что в одну сторону команда тратила не меньше 10 золотых монет. Если бы за этого босса не давали столько опыта, и с него крайне редко падали лепичные предметы, возвращаться сюда из раза в раз за такие деньги было бы нецелесообразным. Воспользовавшись случаем, в оставшееся время ребята успели зачистить все паучье гнездо, где им выпало снаряжение до 15 уровня. Никто в нем не нуждался, поэтому все добытое решили продать. Зелья для исцеления также были предназначены для продажи. Из 20 флаконов, выставленных на аукцион, были быстро куплены 15 штук. Оставшиеся 5 никого не заинтересовали. Такого, честно говоря, никто не ожидал. Лу предполагал, что мертвые игроки, которые качаются в мертвых копях заберут его товар с руками и ногами. Но на деле он переоценил ситуацию. Установив для продажи лишь 20 единиц зелья, они не смогли продать все, это оказалось много. Такой товар обычно падает с монстров не ниже 15 уровня с очень малой долей вероятности. В обедном зале встретить такое зелье – огромное везение, и потому оно всегда продавалось здесь по базнословным ценам. Крупные гильдии сразу же понимали, что кто-то научился создавать их собственноручно, видя, что на аукционе сразу появлялось 20 флаконов. Они также знали, что создателем этого товара является не член гильдии, иначе бы этот товар не поступил бы на продажу. 20 флаконов было недостаточно для мертвых копий, потому гильдии, судя по всему, решили подождать и разузнать имя персонажа, который создавал это зелье. Как только они найдут его, они сразу же попытаются завербовать его к себе. Более того, гильдии поменьше не интересуются зачисткой подземелий. Им приходилось экономить и параллельно повышать свои финансовые возможности. Оставшимися, кто мог скупить зелье, были обычные игроки, которые любят рисковать, и потому покупали подобные напитки для самозащиты. Скорее всего, такие игроки купили эти 15 флаконов. лули на время задумался и затем начал медленно осознавать, что происходит. В итоге он выставил на аукцион еще 50 бутылок с Этого было вполне достаточно для крупной гильдии, которая качалась в мёртвых копиях. Кто-то из них однозначно заберет этот товар. У Лу по-прежнему оставались деньги, пару десятков золотых монет, поэтому, оглянувшись по сторонам в поисках змины травы, он потратил все деньги на нужные ему ингредиенты. Рано или поздно кто-то из игроков найдет такой же рецепт для создания зеля, и тогда он уже не сможет манипулировать его стоимостью. Он понимал, что это его последний шанс. На деле цена змеиной травы за последние выросла в несколько раз. 20 серебряных монет теперь считалось дешевым за такой товар, но большинство людей продавали этот ингредиент не меньше, чем по 50 серебряных за упаковку. Пока на товар был спрос, естественно, цена росла. Лули решил потратить оставшееся время на создание новых флаконов зельем. Он занимался этим, пока совсем не устал, а затем вышел из игры, чтобы лечь поспать. Глава 89. К мертвые копии. На этот раз Лу очень повезло. Продав все 50 флаконов зелем, а также несколько предметов из стали, он смог заработать 70 золотых монет. 5% от этой суммы ему пришлось заплатить обменному залу. Это была большая сумма для этой игры. А Жуэ, который ждал Лу в онлайне, был шокирован заработанной суммой. Конечно, они видели такие суммы и раньше. Но они никогда не могли подумать, что продажа флаконов с зелем может быть такой прибыльной. «Посмотри, может, тебе нужно что-то. Мы можем купить это прямо здесь. Если у тебя все есть, тогда пойдем попробуем поиграть в мертвых копьях». Луни хотел тратить время. «Это неправильно», — отметил одинокий цветок. «Все эти деньги заработал ты. Мы не имеем к этому ни малейшего отношения. Как мы можем покупать за твои деньги что-то себе?» «Да ладно тебе». Застенчиво ответил Лу, дотронувшись к носу. «Из всех монстров, с которыми мы дрались, ты отдал мне все редкие предметы. Такое не купишь за деньги». «Редкие предметы?» «А же я был в замешательстве. Я думал, ты всегда завышал цены на них, а они действительно оказались серьезным делом». «Конечно, серьезным», — покачал одобрительно головой Лу. «На официальном сайте игры говорится, что обмундирование здесь делится на категории. Обычные, бронзовые, стальные, серебряные, золотые» темно-золотые, эпичные, легендарные. А в теории есть и еще выше, что-то вроде «полубога и бога». Однако, чего не указано на сайте, так это того, что есть некоторые эпичные предметы, которые не выпадают. А как тогда их заполучить, с удивлением уставилась Ремнант. Они создаются самостоятельно из разных материалов? Ажуэ, кажется, понял суть, верно? Из боссов будут выпадать необходимые материалы, с помощью которых каждый игрок может скрафтить эпическую вещь. Такое мундирование гораздо лучше, чем то, которое выпадает из босса. То же самое касается легендарной категории предметов. «А вот с полубожественными и божественными категориями я не особо уверен в чем-то», — откровенно ответил Лу. «Другим он казался очень загадочным, поэтому было неудивительно, что он знал такие вещи». На форумах были люди, которые продавали редкие предметы по грабежным ценам, и потому раз за разом убивались боссы пятого уровня. Крупные гильдии, должно быть, уже тоже разгадали этот секрет. Кажется, это еще не все, поэтому я, пожалуй, продолжу. Ажуэ был по-прежнему самым откровенным участником, он никогда не играл на публику и говорил прямо даже слово. За это Лу даже восхищался им. В обменном зале были предметы из стали для 10 уровня, а некоторые даже для 15-го, но все они были дорогостоящими. Посчитали, что текущее количество игроков на китайском рынке составляло не менее 4 миллионов человек. И эта цифра постоянно росла. Для того, чтобы вместить всех игроков, было создано много деревень, такие как Долины Тьмы и сотни других городов. Имея в наличии столько локаций, Это подразумевало большое количество боссов. На аукционе всегда было предложение предметов, выпавших из различных монстров. В данный момент у Лу были ботинки из стали, рубашка, штаны, перчатки, запястья, основное оружие и оружие дальнего боя. Его пояс, плащ, головной убор, тем не менее, были изготовлены из бронзы. Что касалось его двух значков, колец и ожерелье, то можно было сказать, что ему уже повезло владеть этим. Вряд ли Лу собирался в ближайшее время отказаться от всего этого. Все, в чем он нуждается сейчас, это плащ, пояс и пара головных уборов. Но он не видел ничего подходящего даже после упорных поисков. Поэтому он потратил 10 серебряных монет, чтобы купить плащ из бронзы для 10 уровня, который давал ему несколько плюсов к статистике, в отличие от его предыдущего плаща. Увидев пару хороших уборов для головы, Лу в итоге решил потратить на один из них 5 золотых монет. Шляпа танцора с кинжалом, сталь, броня – 13, ловкость – плюс 6, мускулистость – плюс 2, требование – 10 уровень, прочность – 22 из 30. Этот предмет полностью удовлетворял его потребности. По крайней мере, ничего лучшего этого он не нашел, но 5 золотых монет казалось слегка изрядной ценой за такое однако это все-таки было по карману для Лули. Легкий ремень, сталь, броня 15, ловкость плюс 8, особенный эффект, определенная вероятность нанести 20% дополнительного урона. требования 10 уровень, прочность 16 из 32. Пояс оказался хорошим, но его цена была крайне завышена, аж целых 9 золотых монет. Лу долго думал, прежде чем решиться купить его. Он также искал книги умений. На аукционе такого практически не было, особенно для класса воров. Самыми доступными книгами умений являлись пособия для друидов. Лули долго думал, затем опустил руки. Один из его обликов гепарда будет иметь только два таланта, поэтому ему нужно тщательно вдумать это дело. Лули также помог Ремнант с парой вещичек. Когда все выбрали то, что им хотелось, 70-80 золотых монет незаметно растворились. Каждая покупка была весьма приличной, однако в итоге никто из героев не стал сильнее. Лули также позволила Жуэ найти дополнительные инструменты для прохождения грядущего подземелья, а затем быстро сбегал в трактир и спокойно создал там десятки бутылок с целебным зельем. После этого он выставил на продажу еще 50 флаконов. Теперь настало время для похода в «Мертвые копии Рассказывали, что месторождения в мертвых копьях превышали богатство штормового ветра в три раза. В первой войне с орками этот рудник забросили, поскольку, как гласит легенда, им хотели завладеть слишком много сил. Это длилось до того момента, пока сброд детишек, назвавших себя братством справедливости, не заняли этот лабиринт снова. Они использовали его как оперативную базу для дальнейшего уничтожения штормового ветра. История этого братства весьма длинная, и детально здесь о ней рассказывать не будет». Войдя в подземелье, тропа вела их вдоль извилистой пещеры. Будучи вором, Лоли шел впереди, пока другие следовали за ним, чтобы не заблудиться. Дойдя до развилки, они остановились, и после пристального осмотра Ло указал пальцем в сторону маленькой пещеры и сказал, «Смотрите, там есть компьютерный персонаж». А Жуэ и другие оглянулись и увидели полумёртвого компьютера, стоявшего за заброшенной вагонеткой. Если бы не их внимательность, вряд ли бы кто смог заметить его. Увидев, что к нему кто-то приближается, он изо всех сил попытался подняться. «Дорогие наемники, как поживаете?» «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» «Я слышал, это база братства справедливости». Лулей сделал шаг вперед и начал разговаривать с ними. «Я лентенант Арацио из города Штормового Ветра». «Бойцы, у меня есть кое-что для вас». «Не могли бы вы выполнить для меня одно дело?» «Как Лули мог отказать?» «Конечно, мы сделаем все возможное», — ответил он. «У меня был приказ разведать ситуацию внутри мертвых копий, но, как видите, меня укосила змея. Могли бы вы отправиться на мое задание?» Рассо показал игрокам свою опухшую голень. «Мы уничтожим здесь все. С радостью возьмем твое задание», — сказал Лу, не задумываясь ни на секунду. Лейтенант достал из кармана небольшой диск. «Мастером Глупток будет первым, кто попадется на вашем пути. Он очень сильный маг Огр. Будьте осторожны. Он владеет огромной силой, присущей его расе, а также у него много смертоносных заклятий. Держите это устройство рядом с собой, чтобы мы могли поддерживать связь, пока вы будете разведывать обстановку». Лули взял диск и система уведомила его, что сейчас Лу принял задание под названием Мертвые копи». Глава 90. -я. Лёгкая добыча. Команда вскоре наткнулась на большое количество монстров. Перед ними оказались киноцефалы-копатели, которые усердно трудились в шахтах. В это время за их работой наблюдали двое других монстров по упитаний. «Их слишком много, мы не сможем зачистить их без потерь». По губам у АЖ можно было прочитать слово «пушки». Лоли, увидев у монстров такой вид оружия, поставил в известность всю команду. Чёрт, монстры в этом подземелье могут пользоваться самым настоящим пушками. А Ажуэ позеленел, ему совсем не хотелось оказаться под градом бомб. Пушки в этой игре основывались на оружии средневековье, но они очень отличались от тех, что были в настоящей жизни. Их огневая мощность была высока, потому каждому, кто попал бы под радиус взрыва снаряда, мало не покажется. «Всех игроков окутывает страх при виде такого оружия у соперника». «Нам нужно убить ту группу монстров, которые охраняют пушку», — сказал Лу. «Ты знаешь, как стрелять из нее?» А же был недоумение «Стрелять из нее в игре проще простого. Не обязательно уметь какие-то определенные навыки, чтобы стрелять из нее», — объяснил Лу. «Давай ты первая глуши того, кто отвечает за ее артиллерию. Мне что-то не особо хочется попасть под его школ выстрелов». Аже показал пальцем на Лу. Пожав плечами, Лу активировал навык невидимости. За стрельбу из пушек отвечал большой и толстый Огр, который находился под охраной двух киноцефалов. Лу знал, что у Огров иммунитет к оглушению, потому он решил использовать базовый удар. Когда Огр оказался обезвреженным, Лу вышел из режима невидимости, отчего рядом стоящие киноцефалы начали кричать и размахивать руками. «Минус тридцать Минус 28. Огр считался элитным монстром, но киноцефалы нет. Поэтому урон, который сейчас они пытались нанести Лу, не был чем-то удивительным. А Жуэ внезапно рванул вперед, чтобы все монстры переключили свое внимание на него. Лу, пытаясь вспомнить, как это работает, добрался до пушки и зарядил ее снарядом. В прошлой жизни его называли «маленьким экспертом». Сегодня это был его момент славы. Он начал стрелять в группу монстров, нанося им много урона от взрыв-бомб. Около десятка монстров, ощутив значительный урон, начали пытаться добраться к пушке, но основной танк в команде смог помешать им. Поэтому Лу ничего не угрожало, и он продолжал стреливу дальше. У таких пушек тоже было свое количество здоровья, и потому оно могло быть уничтожено, когда шкала здоровья была пустой. Однако, поскольку Лу продолжал стрелять, а Ажуэ перехватывал всех монстров на себя, Получилась настоящая резня. У монстров не было ни шанса как-то изменить ситуацию и добраться до Лу, чтобы разрушить пушку. «Я возьму еще больше монстров». Ажуэ знал, как действовать дальше, не нуждаясь в чьих-то советах. Побежав в одиночку вперед, он быстро вернулся с кучей новых монстров, которые тянулись хвостом за Ажуэ. В этот момент Лу просто расстреливал их, как пушечное мясо. Они убивали мобов быстрее в два раза, чем если бы это было непосредственное заражение без артиллерийской установки. Первая группа монстров в преддверии первого босса была полностью уничтожена. Лу, оставив пушку, последовал за остальной командой, чтобы всем вместе сразиться с боссом. К сожалению, они не могли передвигать пушки в игре, иначе бы они обязательно использовали такое оружие в драке с сильными боссами. Босс по имени Глупток-наемник находился под охраной двух огров. Ажуэ, посмотрев на босса и его охрану, предположил, что они не будут нападать вместе одновременно, и потом сразу же атаковал стражей. Его ошибка заключалась в том, что механика этой игры отличалась от всех других. В итоге у него ничего не получилось, и через мгновение огры уже бежали на него, замахнувшись своими молотами. Один из стражей босса тут же был оглушен базовым ударом Лу, а второго на себя взял Ажуэ, использовав навык налет. Через мгновение друзья справлялись со стражей без каких-либо проблем, отправив монстров на тот свет. Пополнив свои здоровье и манну, теперь перед ними оставался только Глупток. Вы познаете силу магии, жирный огро был в ярости. Но его гнев не напугал игроков, поскольку Лу уже убивал этого босса пару дней назад. Сейчас у ребят был уровень выше, а снаряжение лучше. Глупток-наемник был убит в течение 10 минут. На экране появилось уведомление, говорившее о том, что задание было успешно выполнено, поскольку игроками был убит глупток-наемник. За это они получили новое задание – убить Хеликса. «Это было не так уж и сложно», – заметила Жуэ. «Если бы кое-кто не посоветовал ему использовать стену щитов, он бы умер», – злорадно ухмыльнулся Ремнант. «Ремнант, как насчет того, чтобы посмотреть, что выпало из босса? Маленькая охотница часто ввезло», Ей всегда нравилось поднимать предметы, выпавшие из монстров. Ремнант подошла поближе к трупу глуптока и начала осматривать добычу. Ом, это подойдет для мартовского дождя. Жалко только, что эти предметы для 15 уровня. Она подняла вещи стали с неплохой характеристикой, но требования для пользования этим предметом были слегка высокими. После того, как босс был убит, у мартовского дождя был 14 уровень. Поэтому для того, чтобы воспользоваться этой вещью, Ей нужно прокачать еще один уровень». «Что там еще?» А ЖВ с надеждой уставился на маленькую охотницу. Ремнант, пощупав труп, ответила. «Есть предметы из бронзы для 15 уровня. Две магические вещи с узорами из ткани и мощное зелье. Это все». «Что ж, это лишь первый босс. Могло быть и хуже. Нам нужно двигаться дальше». Разочарованный АЖ сделал сильный вдох. Только Лу знал, что эта игра была довольно скудна на этот счет поэтому лучше не ждать ничего сверхъестественного от следующего босса. Факт того, что с первого босса выпали предметы и стали, зависело скорее от того, что это был бонус за достижение первого убийства команды этого монстра. Вероятность того, что с босса выпадет сталь, обычно маловероятна. Когда Глупток был убит, позади них открылась каменная дверь. Пройдя через нее, они наткнулись на многих новых монстров, таких как брат Назиратер и Крольчиха Ископий, Последний монстр мог использовать навык непреодолимый рев, который повышал его скорость атаки на 50%. А также навык возбуждения, который наносил урон от темной магии, тем самым понижая скорость передвижения жертвы на 50%. Также он мог понижать скорость атаки на 30%. Сложность постепенно повышалась, но этого было все равно недостаточно, чтобы помешать успеху Лу и его команды. Вскоре они уже стояли прямо перед вторым боссом по имени Хеликс. Хеликс на самом деле не имел никакого отношения к мертвым копиям. Изначально он был искусным мастером из картеля пиратов, но, получив хорошую сумму денег от братства справедливости, прибыл сюда и начал работать на них. Являясь, по сути, своим хитрым гоблином, он долго не раздумывал и потому быстро предал своего предыдущего хозяина. Хеликс сидел в верховном механическом монстре. Игрокам нужно было сперва уничтожить этого робота, а в это время Хеликс начинал разбрасывать невидимые мины по всей огромной локации, и если игрок наступал на такую мину, она, естественно, взрывалась, нанося урон игрокам, находящимся рядом со взрывом. Случалось так, что игроку не везло, и от взрыва его отбрасывало на другую мину. Без мощного зелья исцеления было практически невозможным одолеть этого босса. Ведь не зря этого монстра прозвали «массовым убийцей».